Китостиват. Три сотницы действенных, естественных и гностетических глав. Никиты преподобного монаха и пресвитера святейшей обители студийской действенных глав сотница первая. Четыре, полагаю, есть причины, побуждающие писать о душе спасительных вещах. Первая есть свобода, самая разумею без страсти души, через притрудное деяние постигшие до естественного созерцания творения и оттоле вступившие в мрак богословия. Вторая, слезами и молитвою производимая, чистота ума, от коей рождается слово благодатное и источаются струи спасительных разумений. Третья, вселение в нас Святой Троицы. от кои исходит светолитие духа на пользу всякому и очищаемо для проявления тайн царствия небесного и откровения сокрытых в душе сокровищ божьих. Четвёртое, лежащий на каждом получившем талант слово разума, как писал апостол Павел в первом послании к коринфянам, долг по смыслу угрозы божьей, гласящей, согласно Евангелию от Матфея, «Раби лукавый и ленивый, подобаше тебе в дате сребро мое торжняком, и ас пришед, истязал бы их свое с лихвою». По каковой причине, конечно, и Давид говорил в Псалтире. «Се устам моим не возбраню, Господи, ты разумел, еси, правду твою не скрых в сердце моим, истину твою и спасение твое рех, не скрых милость твою и истину твою от сонма много». Начало жизни по Богу всецелое удаление от мира. Удаление же сие есть отвержение пожеланий души и земного мудрования от мнения. Вследствие чего, востекая к божественному мудрованию, делаемся мы из плотских духовными, умерщляемыые бывая плоти и миру, а животворяемы же в душе во Христе и Духе. Ведение о Боге не ложное, а вера глубоко внедренная, при прозрении всего видимого и добродетельное действование, чуждое самолюбие, все три плетена верфь, которая по Соломону в Екклесиасте не скоро расторгнется от духов лукавствия. Верою чаем получить воздаяние за труды, потому легко переносим труды доброделания. Духом же святым, будучи всем удостоверяемы, любовью воспаряем к Богу. Не тогда, как терпим прирождение нечистых помыслов, бываем мы уже принадлежащими и к части тех, коее делают непотребное. Но когда по ослаблении в душе усилий ревности о добром и ум вследствие небрежного и беспорядочного поведения начнёт вращаться в смутительных и омрачительных воображениях, и труды подободрители преленности к богомыслию и молитве перестанут. Тогда и не делая непотребного, числимся мы на стороне произвольно валяющихся в болоте нечистых сластей. Когда ослабнут брозды владычественнейших высших чувств, тогда тотчас поднимается восстание страстей и приходит в движение действо оробепнейших низших чувств. ибо обычно неразумным сим чувством, разрешась от усла сдержания или удержания и обуздания, бросаться на предметы страстей и пастись на них, как на смертоносных пажитях, и это тем не насытнее, чем долее продолжается услаждение ими, потому что не могут, когда свободны от ус, удерживаться от вкушения того, к чему естественные имеют стремление. Из чувств одни, именно зрение и слух, словесны суть, и паче других любомудреннейший и владычественнейший, а другие, именно вкус, обоняние и осязание, бессловесны и животны, назначенные служить словесным. Ибо сначала видим и слышим, а потом, движимые помышлением, осязаем предлежащий предмет и по обонянии придаем вкусу. Таким образом, три последние чувства более скотны и бесприкословнее роболепны, чем два первые. И преимущественно над удовлетворением их трудится те из скотов и зверей, которые более чревонистовы и более похотливы. День и ночь или пищей ненасытно себя наполняли, или неудержимо ища соития. Кто действия внешних чувств заменяет внутренними, зрение устремлением ума к зрению света животного, слух вниманием душевным, вкус разумным рассуждением, обоняние умным постижением, то есть ощущением, чувством осязания, бодрым трезвением сердечным. Тот ангельскую на земле проводит жизнь. Для людей он и есть и видится человеком, для ангелов же и есть и понимается ангелом. Умным зрением приемлем свет божественный, ведения сокровенных тайн Божиих. Душевным вниманием возникновение в сердце помыслов располагаем с разумом, или распоряжаемся ими, различая хорошие от худых. А разумным рассуждением, как вкусом, распознаём виды разумений, и те, которые произрастают из горького корня, или преобразуем в сладкую для души пищу, или совсем отбрасываем. а которые от былей добрых и злачных отраждаются те приемлем как писал апостол Павел во втором послании к коринфянам пленяющие всяк разум в послушании Христова умным постижением обоняем мысленные мира благодати духа исполняя с веселием и радованием сердечным бодренным трезвением сердца Благоумно ощущаем, как свыше дух орошает пламя наших добрых возделений или согревает наши силы, охладевшие под действием хлада страстей. Кто славы человеческой, которая ничто же есть, ищет, как бы она чего либо стоила. Сластолюбие улызает с душевной ненасытимостью, и любви именно предаётся серебролюбию. Тот или в демона превращается через высокоумие и гордыню, или скотаму подобляется через поробащение похотям чрева и подчревных частей, или зверем для ближних делается через ненасытимые и бесчеловечное сребролюбие. Ибо таковой, по слову Господню, отпадает от веры в Бога, потому что, как сказано в Евангелии от Иоанна, славу от человека впреемлет. отвращается от целомудрия и чистоты, потому что ненасытно услаждается сжжением подчревных частей и подчиняется срамным их влечениям. Оттаргается от любви, потому что об одном себе печётся. Ближним же нуждающимся ничего не уделяет из своих имений, через что всё является чудовищем неким. Из многих противоположностей сложившимся, и врождённым и богу, и людям, и скотам, Гнев, вожделение и разумная сила ума, когда в естественном своём чине стоят и действуют, тогда делают человека всего божественным, некогда и боговидным, всегда здраво действующим и отнюдь не уклоняющимся от естественного ему ступания. Когда же они в противность естеству уклоняются от надлежащего образа действования и принимают движение или направление, не свойственные их естеству, тогда являют его, как сказано, чудовищем неким, из многих противоположностей сложившимся. Гнев стоит в междупределе егожделения и разумной силы души, служа для каждой из сих сил оружием, по естеству ли они действуют или противоестественно. Когда вожделетельная и разумная силы души действуют по естеству, направляясь к вещам божественным, Когда гнев для каждой из них служит оружием правды против злобного змея, на шоптующего им и предлагающего вкусить отсластей плоти и утешиться славою человеческой. Когда же они отклоняются от естественного им движения и обращаются к противоестественному, и свой труд и занятия от божественных вещей переносят на человеческие, тогда он служит для них оружием неправды. которым они борются и воюют со всеми, кто полагает им преграду в их похотениях и стремлениях. Так что человек в среде церкви верных является или деятельным, созерцательным и богословствующим, когда действует по естеству, или скотным, зверонравным и демоноподобным, когда уклоняется к тому, что противоестественно». Если кто прежде душевных своих сил болезненным покаянием и усиленными подвигами не преобразит и не сделает такими, какими в начале дал их нам Бог, когда создав Адама, вдохнул в него дыхание жизни, то ни самого себя познать не может когда-либо. Не истежать помощил владычественный над страстями, ни кечливый, ни пытливый, ни лукавый, простой, смиренномудренный, чужды зависти и клеветы, через пленение всякого помысления в послушание Христово. Но и души своей никогда не будет он иметь горящей и пламенеющей любовью к Богу, не преступающей пределов воздержания, довольствующейся предлагаемым и желающей упокоения святых. Если же она этого не стяжет, то и сердце своего никогда не сможет иметь кротким, смиренным, безгневным, благим, незадорным, полным милостивости и радушие, потому что она так наветует сама против себя и так расстраивает свои силы, что является неспособной вмещать в себе лучи благодати Святого Духа. Кто таким образом не воспримет в себе снова первоначального благолепия, и не возобразит отличительных черт образа того, кто в начале создал его по образу своему. Тому, как возможно когда-либо соединиться с тем, от кого он отдалился неподобием отличительных черт. И ко ему, свету сущему, погасив свой свет, привлёк в себе противное, то есть чему, не соединившийся же с тем, от кого получил начало бытия, и из несущего стал сущим и надсущими получил власть. куда ввержен будет, как неподобный создавшему его по отсечению от него, сие явно видящим, хотя я промолчу. Пока имеем мы в себе вещества страстей и причины их, самоохотно лелеем, не произволяя отрести их, да то ли сила их превозмогает над нами, приемля власть на то от нас же самих. Когда же мы отвергнем их от себя и сердце свое очистим слезами покаяния, Воззрив на видев и обольщение видимыми вещами, тогда делаемся причастными пресещения духа утешителя, Бога зря и зримы бывая от него. Отрешившиеся от уз пристрастия к миру пребывают в свободе от всякого порабощения чувствам, единому духу живя и с ним собеседуя, яко движимые от него, через коего они обычно сочетаются и с Отцом и с Словом. Единосущными ему един дух по святому Павлу с ними бывая. Таковые не только неуловимы бывают для демонов, но и страшны, как причастники божественного огня, и сами огнём сделавшиеся. Осязание есть не частное некое чувство, в одной какой части тела действо своё проявляющее, но чувство общее, по всему телу распространённое. Почему когда оно осяжет без нужды что-либо, питает ещё пристрастие к вещам нежестчим, тогда колеблет ум страстными помыслами. Когда же коснётся чего по необходимой естественной потребности, отрешившись уже от всяких нежностей и преодолев чувственность, тогда оно не колеблет душевных чувств. Когда ум приселится к вещам сверхчувственным, тогда чувства, состояв в своём чине, бесстрастно входят в соприконовение с предметами страстей. Иследуя лишь причины их и природу, и верно определяя их действия и свойства, без пристрастия к ним и без склонения к ним желания против естества. Подвиги и труды духовные рождают радование душевное, ко ему предшествует умирение страстей. Вследствие сего, что для людей чувственности поробощённых, тяжко и неприятно Той для души в духовных трудах пребывающий, и священными потом любов к Богу стежавший, и вожделениям божественного ведения уизвлённый, легко и весьма сладостно. Для тех, как преданных упокоению тела и наслаждению чувственными удовольствиями, труды и подвиги добродетели неприятны и жестоки, так как они не предпринимали сланность удовольствий сих отмывать потоками слёз. А для души, работающей Богу, они вожделенные и сладостные, так как она мерзит удовольствиями, причиняющими ей зло, и отресла всякое к ним пристрастие, и всякое самолюбивое угождение телу, то для нее прискорбно одно покой от трудов и пресечение подвигов. Таким образом, что для тех служит к плотскому веселью, то душе, всецело расположившейся к божественному, причиняет скорбь. а что ей доставляет духовное радование в том же для тех причина вздыханий и мучений труды мучительными кажутся в начале для всех вводимых в поты и подвиги духовные когда же они начнут охотно упражняться в них для возвращения в себе добрых расположений и достигнут до середины преуспеяния в том когда труды сии являются для них источником дивной некой отрады и утешения А когда наконец мертвенное сие мудрование плоти пожрётся бессмертной жизнью, подаямою пресещением духа святого, в тех кое пребывая в неутомимых трудах простираются к последним пределам добродетели, тогда лица такие исполняются неизреченной радостью и весельем, потому что через это в них самих открывается чистый источник слёз и сладкие струи, свыше дождём льющегося утешения. Если желаешь достигнуть последних пределов добродетели и непогрешительно обрести путь, ведущий к Богу, как сказано в Псалтыри: не давай сна очам своим, не веждим своим дремание или покоя скряням, то есть вискам, бокам своим, пока многими трудами и слезами не обретёшь место безстрастия для измождённой души твоей, и не внидешь в святилище ведение Божие. И презри и постасную премудрость его, не прозришь разумно в последние концы человеческих дел. И презрев дольние жаждательнейше подобные Еленю, не возтечешь на высшие горы созерцания. Краткий путь к стяжанию добродетели для начинающих есть молчание уст, смижение очей и ушей до глухоты заткнутие. либо ум вследствие сего пользуясь бездействием сих чувств и заключив входы к себе совне, начинает сматриваться в себя самого и в свои движения, и точись исследует, какие воспоминания плавают по мысленному морю помыслов, и какие помышления ввергаются в горнило рассуждения его, для дознания чисты ли они и не смешаны ли с горькими семенами, яко от ангела света падаемые Или судьбливелы непотребные, севаемые свету противными тёмными силами. Таким образом он, как бы некий самодержавный владыка, стоя посреди помышления обсуждает их и разделяет лучшие помыслы от худших, и одни из них влагает в мысленную житницу свою, как хлебы некие на воде божественной замешаны и огнём духа испечённые, коими питаясь возмагает и светом наполняется. а другие отсылают в глубину забвения, стрясая с себя горечь их. Это, впрочем, бывает делом одного того, кто духовно вступил на путь, незаблудно ведущий на небеса и к Богу, совлекшись плачевного рубища темных страстей. Душа, решительно отвергшая лукавство и непотребное мудрование неразумнейшего кечения, Вместе же того, обогатевшее простым и незлобивым сердцем под действием пресещения утешителя, всегда бывает вся в себе и в Боге, и всё, что видит и слышит в области веры, почитает верным и истинным несомненно, как переступившая через пагубные пропасти неверия и носящаяся выше адской зависти. Во главе всех добродетелей шествует искренняя вера. при коей душа, не колеблющияся, видится мыслью, но всецело отметает самолюбие. Ибо только что выступившему на подвиги ничто так не препятствует исполнять делом заповеди, как все злобнейшее самолюбие, то есть желание плоти. Оно служит препоной к преуспеянию даже и ревностным. Оно влагает в них мысль о несцельных болезнях, и страданиях тела, если станут строго жить, и тем охлаждает жар ревности душевной и склоняет ее отказаться от злостраданий, то есть произвольных лишений, ради добродетели, как навета против самоугодливой жизни. Есть же самолюбие и неразумная любовь к телу, или саможеление, которое делает монаха самолюбивым, душелюбивым и телолюбивым, и отдаляет его от Бога и царствия его, Последнему преподобному слову из Евангелия от Иоанна. Любяй душу свою, погубит её. Кто трудолюбиво начал исполнять заповеди Божии и с тёплым речением взял на рамя на своей лёгкий ярьём подвижничество, тот не щадит здоровье тела, не ужасается тяжелости дел добродетели, не отступает в болезненном страхе пред трудами. и не посматривает на другого кого, ни радивы и беспечно относящащегося к подвигам, но с горячим желанием шествует стезёю добродетелей, во всяком злострадании, то есть при всяких лишениях, смотря на себя одного и на заповеди Бога, и каждодневно бросает в слезах семена свои на поле живых, пока породится в нём злак безстрастия, возрастёт стебель ведения божественного. И даст колос, приносящий зерно слова и порождение правды. Ни отчего, думаю, при усыплении души не бывает так скоро и поспешно, как от единой веры. Но вера не той, только коеи веруют в единого Бога и единородного сына его, но особенно той внутреннейшей веры, коеи веруем, что как все обетования Христовы, какие обетовал и уготовал он любящим его, Терки угрозы и муки адские, кое уготовлены дьяволу и рабам его, несомненно истинны. Такая вера убеждает душу в подвиге сущью, уповать, что достигнет устроения святых и блаженного их бесстрастия, возтечёт на высоту святости их и соделается со наследницей с ними Царствия Божия. Будучи же так удостоверяема Она ревностнее устремляется к деланию заповедей и не мало не колеблясь старается подражать трудам их, в чаянии подобными ихним подвигами достигнуть и совершенства их. Внутренние делание или венцы заслуживает душе, или казни и муки. Ибо если оно божественным занимается вещами, и с любовью удобряет поле смиреномудрие, То имея слёзное сыше орошение, возделывает к Богу любовь и веру, а к ближнему сострадание, через кое душа, отображая в себе красоту образа Христова, бывает светом для людей, лучами добродетелей, привлекая к себе взоры их и всех возбуждая к словословию Бога. Если же оно занимается вещами дольными и человеческими, и подземные прокапывает и взрывает мины греха, то, обдаваемо будучи снизу с мрадом и мраком, возделывает ненависть и отвращение к добру, через кое душа, отображая в себе перстный и безобразный образ ветхого человека, мраком всецело бывает для приближающихся, непотребными делами и беседами развращая незлобивые и неутвержденные души и возбуждая хулы на Бога. В конце же всего, в каком состоянии застигнута будет душа смертью, сообразная с тем получит и воздаяние. Возделыватель худых помышлений, мрачным и печальным делает внешний вид лица своего, язык, не способным к пению божественных песней, и себя для всех неприятным и нежеланным встречником и собеседником». Быва оделватель же благих и бессмертных произрастений в сердце, радующиеся и улыбающиеся имеет лице, и сладкозвучный в молитвах язык, и для всех всегда бывает приятным собеседником. Так что отсюда для всех видящих добрый явно есть и бывает кто из таковых находится ещё в рабстве чистых страстей. и состоит под невольным законом земного мудрования, и кто освобожден от такого рабства законом духа. Делами укореняющиеся страсти, делами же противоположными им и врачуются, ибо как невоздержание, сластолюбие и объедение, жизнь изнеженная и рассеянная образует в душе страстное настроение и ведут ее к делам неуместным, так утеснение себя во всем и воздержание — труды и подвиги духовные снабжают её бесстрастием и из состояния страстного переводят её в состояние бесстрастное когда кто через притрудные и усиленные подвижничество присмиреному зри исподобится от бога великих даров а потом поступившись оттуда предан будет страстям и демонам наказателям доведает таковой что превознёсся и великое ничто о себе возмечтал с презрением смотря на других Начало греха, гордыня, сказано в книге «Премудрости» Иисуса, сына Сирахова. И ему ни в чем другом не найти врачевство и избавление от овладевших его жизнью страстей и демонов, как в возведении себя в прежнее благонастроение через покаяние, избрав себе в посредники при всем добрые, смирение и сознание своих мер, под действием коих всяких, добре стоящих на основании добродетелей, почитает себя низшим всякой твари. Равное зло есть и пред Богом, и пред людьми, в охристе живущими, как то, когда кто страстен делами, так и то, когда кто надменен в добродетелях духом сомнения. Ибо как о делах первого и о том, что у него бывает, а тай срамно есть и глаголоте, как писал апостол Павел в посланье к Ефесянам, так и высокосердие второго мерзость есть пред Богом, по притчам Соломоновым. И как тот отвратителен Богу, так что он не может иметь в нем покоя, потому что он плоть, по слову Божию, согласно книге Бытия, так и этот нечист пред Господом, потому что горд. Не так, что если страсть, то уж и грешное дело, но и на это и и на то, страсть в душе движется, А деяние греховное телом видимо совершается. Так с лостолюби, с серебролюбии и словолюбии суть пагубные страсти душевные. А блуд, лихой манией и неправда, суть греховные деяния. Похоть, гнев и гордость суть страсти душевные. Следствие противоестественного движения сил её. Облуд, убийство, кража, пьянство и другое, что Противозаконно телом совершаемое суть плотские деяния, грешные и пагубные. Есть три главнейших начальника всех страстей и три против них ополчения. И три чина людской борются с ними и низлагают трёхглавого дракона с лостолюбие, с ребролюбие и с словолюбие. Новоначальный, средний и совершенный Кто теперь только обнажился для подвига в благочестии и вводится в исполнение против страстей, тот всю брань свою устремляет против духа злостолюбия и сильно поражает его посредством всякого злострадания, плоть измаждая неединением, спанием на голой земле, бдениями и всенощными молитвами, а душу сокрушая помышлениям об адских муках и памяти смертной, и сердце от осквернения сочитанием и сосложением омывая слезами покаяния. Кто ступание свое от начала простер до среды, и поты от борения с духом сластолюбия отер губкой бесстрастия, то есть прогнал сего духа и открытыми очами начал смотреть на естественные вещи, тот теперь поднимает оружие веры против духа сребролюбия, веры не имеющего, ум возвышая к помышлению о божественных вещах, разуму стремяя к разумению значения тварей и к изяснению свойств их, а душу возводя верую от видимого на высоту невидимого, питая убеждение, что Бог, приведший всё из небытия в бытие, он же есть и промыслитель о своих произведениях, и надежду окрыляясь к достижению божественной жизни. Кто с помощью созерцания и безстрастия прошёд средину, именував прелести мирского чувства, вступил с помощью слова разума и постастной премудрости Божией в омрак благословея, тот силою смирения поднимает теперь оружие против духа словолюбия, душу сокрушая священными откровениями и заставляя её не безболезненно проливать слёзы. Мудрование же своё низлагая помитанием о человеческой немощи и возвышая его разумениями божественного разума. Постами, бдениями и молитвами, спанием на голой земле, трудами телесными и отсечением своей воли в смирении душевном, ставим мы дух честолюбия безуспешным. Порабощаем его себе слезами покаяния. И вводя в узилище воздержания, делаем недвижимым и бездейственным. Разумеется, тогда, как сами состоим в воплощении ревностных подвижников. Оружием веры и мечом духовным, и же есть глагол Божий, как писал апостол Павел в посланье к Ефесянам, победив дух сребролюбия, закаляем его. И вместе с тем, с помощью слова премудрости, встекаем к созерцанию существующего. словом разум остановимся выше ничтожества видимых благ и в царских дворах любви упокоиваемся под действием многобогатых сокровищ упования на крыльях безстрастия и смиренно мудре плавая в воздухе таинственного благословения и входя в горнюю глубину ведения тайн божеих действом божественного духа молниями божественных догматов и разumeний пополяем духа словолюбие Взирая же на конец человеческих дел, дождём слёз и потоками сокрушения потопляем бесов его тристатов, воюющих против нас самомнением, ч славием и гордынею. Кто похоть плоти, похоть очес и гордость житейскую, мирские сии неправды по причине любления коих бываем мы врагами Богу, душевно возненавидел и отрёкся от них. то распял себе мир и сам распялся миру, разрушив во плоти своей вражду между Богом и душой и сотворив в обоих мир. Ибо умершием сим в совлечении плотского мудрования примирил себя с Богом, убив вражду мира в умерщлении слостей, через распятую миру жизнь и облабызал возлюбление Иисуса. Почему таковой бывает уже не враг Божий, как друг мира? но друг Божий, как распявшийся миру и могущий говорить, как писал апостол Павел в послании к Галатам: "Мне мир распяся и аз миру". всякое подвизающееся оставление благодатью бывает обыкновенно за следующие вины: за числавие, за осуждение ближнего и надменье добродетелями. почему коль скоро что-либо из сего окажется вошедшим в душу подвизающихся, то это причиняет им оставление от Бога, и не избежать им праведного осуждения за это при падениях, пока отвергши то, что было прежде причиной оставления, не убежат на высоту смириномудрия. Не то только есть нечистота и осквернение души, когда кто нечист бывает от скверных страстных помышлений, но и то, если кто превозносится всегдашнюю исправностью поведения и надымается добродетелями так же, когда много думает о своей премудрости и своем познании Бога, и осуждает кажущихся беспечными и нерадивыми братьей. Это видно из притчи о мытаре и фарисее. «Не думай получить ослабу от страстей и избежать осквернения происходящими от них страстными помышлениями, нося еще в себе гордостное и дмящееся о добродетелях мудрование». Не увидеть тебе двора миров в благостине помыслов и не войти в храм любви с радостью, во всякой милости во стеи тихости сердца, пока надеешься на себя и на дела свои. Если душа твоя страстно прилипляется к красивым телам и подвергается потом тиранству страстных помыслов, рождающихся от сего, не предполагай, что они-то и суть причиной происходящей в тебе бури помыслов и страстного движения. Но знай, что причина всего сокрыта внутри души твоей, которая, как камень некий магнит железа, привлекает к себе вред от лиц в силу предрасположения к тому и злой страстной привычки. Творение же Божие все добры зело, по слову самого Бога, и ничего не имеет такого, что давало бы основание к похулению создания Божия. Как плавущие по морю и страдающие морской болезнью, не по естественному свойству моря страждут все, но по причине внутреннего некоего к тому предрасположения в них самих, так и душа не по причине красивых лиц, но по причине в ней самой изълегшего расположения к сему злу, подвергается крайне сильному влечению и тревоге страсти. Соответственно внутреннему настроению души инаковым и инаковым представляется ей и естество вещей. Когда умные чувства стоят в ней в своём естественном чине, и ум не заблудно шествует в понимании тварей, разумно объясняя существо и движение их, Тогда в естественном чине видится ей и вещи, и лица, и всякое естество вещественных тел, не имеющие сокрытой какой-либо причины заразы или вреда. Когда же сил её действуют не по естеству своему, восставая одна против другой, тогда и это всё видится ей не как оно есть по естеству своему. Оно естественный своей красотой не возводит уже её к познанию творца. но по причине страстного ее состояния низводит в глубину погибели. Если оставлен бы в благодатью, пал ты падением плоти или языка, или помысла, да не покажется тебе сие удивительным или странным. Твое это падение, и по твоей вине. Ибо если б ты прежде не подумал о себе что-либо особенное и важное, как не следовало, или не вознесся над кем-либо в горделивом о себе мудровании, или не осудил другого, кого в естественной какой ни мощи человеческой, то не был бы по праведному суду Божию оставлен благодатью и не испытал бы сам своей немощи. Испытал же её ты теперь, да научишься из сего не осуждать, как писал апостол Павел в послании к Римлянам: "Не мудрствовать паче еже подобает мудрствовать, и, и ни над кем не возноситься". падшего глубину зол, отнюдь не отчаивайся в возможности воззвания оттуда. Хотя бы ты не зверкся на последнюю ступень адской злобы, ибо если ты имеешь у себя основание благочестие, усердно заложенное прежде деятельными добродетелями, то хотя бы построенное тобою на нём из разных камней добродетели храмины его, поколеблено быв, подверглось падению и разорению сверху донизу. да самого лица страстнейшей земли зов и тогда бог не забудет прежних твоих трудов и потов коль скоро ты сокрушнное о падениях своих носишь сердце которое помня прежние дни с вздыханием взывает к нему о своих падениях презирая вскоре воззрит он на тебя трепещущего словес его как сказано в книге пророка исаи невидимо коснётся отец болезнующего сердца твоего И прежде трудами заложенное тобой основание добродетели, взяв под свой покров, даст тебе силу большую и совершеннейшую прежней силы в пламенной ревности горящего духа на то, чтоб ты снова трудолюбие жал дела добродетели, сгубленные по зависти лукавого, и в духе смирения воздвигнул дом её светлейший прежнего для вечного её упокоения, как написано в псалтыри. Всё к благочестию нашему, с нами случающееся от людей или от демонов, праведным судом Божиим. По его домостроительству случается к смирению суетного надменья наших душ. Цель у Бога, правителя жизни нашей, та, чтобы мы были всегда смиренны, как писал апостол Павел в послании к Римлянам: "Не мудрствовали паче, ежели подобает мудрствовать, и, но мудрствовали в целомудрии и не думали о себе много". Но на него взирали и его блаженному смирению по возможности подражали, ибо как сказано в Евангелии от Матфея, он кроток был и смирен сердцем, каковыми и нам желает быть он, претерпевший за нас смерть неправедную и бесчестную. Почему ничто другое так ему не любезно и не привлекательно во всякой воистину добродетели, и ничто так не сильно возвысить нас от гноища страстей? как кротость, смирение и любовь к ближнему. Так что, когда мы творим добродетели без соприсутствия их, тогда всякое наше дело не суетно, и всякий труд подвязания бесполезен и Богу неприятен. Вводимым в жизнь добродетельную к исполнению заповедей и избежанию грехов содействует страх мучений вечных. Тем же, которые через добродетель достигли до созерцания славы Божией, Иной подобно тому сопутствует страх, крайне страшный им из любви к Богу, страх чистый, который и содействует им к неуклонному пребыванию в любви Божией, так как они боятся страшного от неё поскользновения. Первым, когда они падают, уклоняясь от своей цели и потом раскаяваясь, точись встают, сопутствует первый страх с благими надеждами. А за вторыми, по зависти дьявола, по грешившим падением с высоты созерцание славы Божией. Не тотчас последует второй страх, но их приемет мгла некая и тьма осязаемая, полная малодушия, оскорбления и горести с первым страхом ему. И если бы Господь Саваоф не сокращал он их дней такого нестерпимого оскорбления, то не спасся бы никто из падающих сим образом. Когда душа успокоится от постоянного докучания страстных помыслов и мучительное сжение плоти увянет, тогда ведай, что внутрь совершилось наитие Святого Духа на нас, возвещающее об оставлении прежних грехов и о даровании нам бесстрастия. Пока же оно воню сих помыслов через частое их докучание ощущает, и пока под чревие плоти ее возжигается – Да то ли ведай, что далеко от нее благоухание духа, и что она вся держится в неразрешимых узах страстей и чувств. Люта и неудобно победима страсть хуления, которая источником своим имеет гордостное мнение сатанинское. Она и на всех по Богу живущих добродетельно нападает, но особенно на тех, коеи преуспели в молитве и созерцании божественных вещей. Всего ради надлежит всяким хранением блюсти чувство и благоговеинствовать пред всеми страшными тайнами божиими и внимательно наблюдать за нападениями духа сего. Он пресидит нам, когда молимся и поём псалмы, и отрыгает иной раз по нашему невниманию нашими устами клятвы на нас же и странные хуления на Бога Вышнего, приводя их в стихи псалмов и в слова молитвы. не против него, когда он что-либо такое произносит устами нашими или всевает в мысли наши, надо обращать слово Христово, говоря к нему, как сказано в Евангелии от Матфея: "Иди за мною, сатано, всякого зловония исполненный и осуждённый на вечный огонь. Хула твоя допадёт на главу твою". Сказав это, тотчас насильно, как пленника, обратим ум на другой, какой предмет божеский или человеческий. какой вспадет на мысль, или со слезами вознесем его на небеса и к Богу, так с Божиим нам содействием избавимся мы от тягот и хуления. Печаль есть страсть тлетворная для души и тела, и самых мозгов касающаяся, но такова печаль мира сего, нападающая на людей по причине временных потерь и неприятностей, которая нередко бывает для них причиной даже смерти». Печаль же по Богу весьма полезна и душеспасительна. Она подает терпение в трудах и искушениях, открывает источник умиления для подвязающегося и жаждущего правды Божией и слезами, как хлебом насыщает сердце его, так что на нем исполняется давидское слово из псалтыря. «Напитаешь и нас хлебом слезным и напоишь и нас слезами в меру, то есть вином умиления». Части души, расстроенные деланием худых дел, успешно воссозидает печаль по Богу и снова поставляет их в естественное им состояние. Она слезами так истончает зиму страстей и облак греха и из мысленного воздуха души изгоняет их, что в помыслах ума нашего тотчас делается ведра, в море мыслей тишина, в сердцах наших веселье и в виде лица нашего изменения, на которое взирая, взирая. имеющие очи видеть, могут с Давидом взывать словами из псалтыря, сия изменна десницы вышнего. Не принимай всеваемых в тебя помыслов на ближнего по подозрениям, потому что они лживы, гибельны и всегда прельстительны. Зная, что через это демоны покушаются ввергать в ров пагубы тех, кое и делают уже успехи в добродетелях, ибо иначе не могут они кого-либо из подвизающихся направить в ров осуждения и деятельного греха, как внушив ему наперёд принять лукавые подозрения на ближнего по его внешнему поведению и обычаю, потому что подводя его таким образом самого под суд за осуждение и доводя до падения в грех, Они вплетают его в осуждение вместе с миром, по следующему святому изречению из первого послания апостола Павла к Коринфянам. «А щебо быхом себе рассуждали, не быхом осуждений были. Судими же судя же других, от Господа наказуемся, да не с миром осудимся». Когда по небрежности дадим демонам место влагать в уши наши подозрения на братья, именно не наблюдая за движениями очей, тогда доводим и бываем ими до осуждения иной раз даже и совершенных в добродетели. Иной, улыбающимся лицом смотрящий и доступный для беседы со всеми, может показаться сластолюбивым и страстным, а другой, строго и мрачно смотрящий, гневным и гордым. Но по таким внешним чертам не следует составлять суждения о людях. потому что они всегда почти бывают в таком случае погрешительны ибо в людях замечаются большие различия в естественных свойствах навыках и телосложениях на которые верно смотреть и верно о них судить могут одни те кое умные своё око душевное очистили многим сокрушением и имеют пребывающим в себе безмерный свет божественной жизни коим дано видеть и тайны царствия Божия Сделавшись самоделателями срамных дел плотских, в противности естеству служим похоти и гневу, плоть оскверняя срамными токами, а душу омрачая горечью гнева, и зато отчуждаем и бывая от Сына Божия. Почему надлежит нам осквернение нечистыми токами из тела очищать потоками слез, а омрачение души горечью гневной прогонять светом сокрушения и сладостной по Богу любви, И таким образом опять соединяться с тем, от кого прежде были ими отчуждены. Иногда горести болезнование причиняются сердечному чувству излиянием слёз, а иногда радости веселие. Когда очищаемся мы покаянием от яда и скверны греха, довольные к тому имея из него слёзы, тогда, как молотами тяжёлыми бывая поражаемы воспоминаниями о содеянном, глубокие из сердца испускаем стинания, от полноты чувства горести и болезнования о том. Когда же, довольно быв очищены слезами, почувствуем свободу от страстей, тогда, обвеселяем и бывая божественным духом, как тихое и чистое стяжавшее сердце, неизреченно сладостного преисполняемся утешения от радостотворных слез умиления. Ины слезы, проливаемые от покаянного сокрушения, и иные проливаемые от божественного умиления, те, как река потопляют и разрушают все твёрдыни греха, а эти бывают тоже для души, что дождь для нив и роса для злаков, питая колос ведения и делая его многозерённым и многопреплодным. Не то же слёзы, что и умиление, но между слезами и умилением большое расстояние. Те приходят от раскаяния в прежнем образе жизни и прежних падениях души для очищения сердца, как бы огнем и кипящей водою, а это свыше находит от божественной росы духа в утешении и прохлаждении души. Тепле, вступившей теперь в глубину смирения и причастившейся неприступного света созерцания, и так к Богу Давидский в радости вопиющий по псалтырю, преидохом сквозье огнь и воду и извел ны еси в покой говорят слышал я будто невозможно навыкнуть добродетели без ухода в даль и убежания в пустыню и удивлялся как вздумалось им неопределимое определять место ибо если навык в добродетели есть в восстановлении сил души в первобытное благородство и сочетании воедино главнейших добродетелей для свойственного ей по естеству действия а это не совне при входит в нас, как нечто вводное, а прирождено нам от сотворения, и через это входим мы в Царствие Небесное, которое внутрь нас есть, по слову Господа. То пустынь излишняя, когда мы и без ней входим в Царствие, через покаяние и всякое хранение заповедей, что возможно на всяком месте владычества Божия, как поет божественный Давид в Псалтире, «Благослови, душа моя Господа», на всяком месте владычества его. Кто в массе царского ополчения под воеводами и командирами в ряду с другими воинами, готовыми помочь ему и защитить его, выступив на брань, не мог показать воинской доблести и храбрости против супостатов и хоть одного из них поразить, тот как один станет воинствовать и бороться с толпой у многих тем вражеских. Или, как может показать при этом воеводское, какое дело не искусен, будучи в воевании? Если же в человеческих делах это невозможно, не тем ли более в божеских? Кто, убежав в пустыню, может узнавать набеги бесов и подступы страстей, явные и неявные, или на них делать нападение наперед добре, не обучившись отсечению своей воли среди общества братьей, под руководством опытного вождя в деле такой брани невидимой и мысленной. Если же это невозможно, то тем паче невозможно, чтоб такой за других успешно воевал и других научал одерживать победы над врагами. От церки укоренинное нерождение и достойное поношение небрежение о заповедах Божиих, отбрось самоугодие и вооружись нещадно против плоти. «Призри славу и честь, возненавидь сластные похотения тела, бегай с сытости, от коей возгорается огонь в подчревии, облобызай скудость и всякие лишения, противостоя страстям, обрати чувства свои вовнутрь души, направь внутреннее твое к деланию лучшего, не осуичайся человеческими делами, всю силу твою и ждевай наделание заповедей». Плачь, спи на земле, люби лишения и уединения. Познай, наконец, не то, что окрест тебя, а что такое ты сам. Будь выше ничтожности видимых вещей. Устремляй мысленное око свое к созерцанию Бога. Узревай красоты небесные и сошед оттуда, возвещай братьям о благах вечной жизни и о таинствах Царствия Небесного». Вот это и есть делом убеждения от людей через крайнее подвижничество и цель пребывания в пустыне. Если желаешь увидеть блага, которые уготовал Бог любящим его, вселись в пустыню отречения от своей воли и бегай мира. Какого же это мира? Похоти, очес и плоти, гордости помыслов и прелести видимых вещей. Если убежишь от такого мира, то рано воссияет тебе свет через узрение неба, божественной жизни и исцеления души твоей. То есть слезы скоро воссияют, как сказано в Псалтыри, и ты, изменившись изменением дисницы вышневого, и рана страстей после сего не приблизится телеси твоему. Таким образом ты среди мира и людей пребывая, будешь как живущий в пустыне и людей не видящий. Если же таким образом не убежишь ты от мира сего,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 Ибо видим, что он и после того, как убежал из мира, водворялся среди людей, проходил по населенным местам и живал с учениками. Но при этом, старательно соблюдая внутреннее бегство при чувственном общении, никакому вреду не подвергался он от сопребывания с людьми. Это же и другой некто из великих вас звал, выходя из собрания. «Бегайте, братья!» и указал на уста, когда спросили его, от чего бегать. «Жизнь с Бором в одном месте безопаснее уединения». О необходимости такого совместного жительства свидетельствует священное слово Господа Иисуса, который говорит в Евангелии от Матфея, «Иде же еста два или трие собране во имя Мое, ту есмь посреди их». Об опасности же жизни уединенной говорит Соломон в Екклезиасте, «Горе единому, потому что егда подет не будет в Тарага воздвигнуть его». И Давид облажает воспевающих Бога в любви и единомыслии, говоря в Псалтыри: блаженны люди, ведающие воскликновение. Похвалит он и совместное сожительство, когда говорит: все что добро или что красно, но еже жить и братии в купе. И, и очевинен как Господа говорится в деяниях апостолов, что у них была одна душа и одно сердце. Наконец и сошествие к нам Бога было не в пустыне, а в населённых местах, среди людей грешных. Итак, необходимо общее единомысленное житие, уединение же поскользнвенно и опасно. Нужда есть прийти с облазном, говорит Господь в Евангелии от Матфея. Но горе человеку тому, им же соблазн приходит. Сие горе навлекает на себя тот, кто, потеряв благовеинство и небрежно без страха Божия ведя себя посреди собора братьев, многим из простейших подаёт соблазны. Он-то действиями своими, образом держания тела и нехорошими привычками, то словами и беседою разстлённой растлевает души и нравы добрые и благие. И исполняющий заповеди не бывает камнем соблазна для людей. потому что в нем нет соблазна», писал в первом послании апостол Иоанн. «Мир мног, любящим закон твой, и несть им соблазна по псалтырю, но свет и соль и жизнь, по слову Господа в Евангелии от Матфея, вы есть те свет мира, вы есть те соль земли. Свет есть таковой, как добродетельный по жизни, просветительный в слове, мудрый в совете. Соль, как богатый божественным ведением и сильный в премудрости Божией». «Жизнь, как словесами беседы своей оживляющей, умершленных страстями и выводящей их из ада отчаяния, и при сём светом дел своих праведных сияя пред лицом людей и освящая их, приятностью и горькостью словес своих востягивая их от разленения и избавляя от растления страстей, а жизненностью речей своих подавая оживление душам, умершленным грехом». Страсть ч славия есть трёхосный волчец, ч славием самомнением и гордостью от бесов разжигаемый и выковываемый. Но теми, кое водворяются в крови Бога небесного, он легко схватываем бывает на месте преступления, то есть в самом начале зарождения, и осны его сокрушаются, и они на крыльях смирения воспаряют в горе и упокоеваются под тенью древа жизни. Когда нечистый сей и многокозненный бес приступит к тебе, и если ты делаешь успехи в добродетели, начнёт пророчить с тебе высоту престола, в приводя на память в помыслах деятельность твою и превознося её, как превышающую других, и представляя тебе, что ты довольно силен даже и для того, чтобы руководить других, тогда схватив его мысленно, не пускай убежать от тебя. Если свыше получил ты силу поступать так, и взяв его, пойди с ним мыслью в ображении к кому-нибудь, прежде сделанному тобою худому делу, и обнажив его пред ним, скажи ему: делающие такие дела достойны ли взойти на сию высоту предстательства, и кажутся ли они тебе довольно гожими к тому, чтоб руководить души и приводить их спасёнными ко Христу? Ты может быть скажешь это, а я молчу, и он, не имея что ответить тебе, исчезнет, как дым от стыда, и не станет уж более сильно докучать тебе. Если же у тебя нет ничего худого сделанного или сказанного тобою, потому что жизнь твоя примирна, то поставь себя пред заповедями и страданиями Господа, и тотчас увидишь, что ты настолько мал пред полной мерой совершенства. насколько купель воды меньше моря. Ибо правда человеческая столько отстоит от правды Божией, сколько величина земли от неба и комар от льва. Глубоко уязвившийся любовью к Богу не имеет достаточных к удовлетворению сего расположения сил тела, ибо в трудах и потах подвижничества нет насыщения сему его расположению. Находясь в состоянии подобном тому, в каком находится томима и крайнею жаждаю, Ничем не может он до насыщения удовлетворить внутренней и жгущей его жажды. День и ночь готов он быть в трудах, но силы тела оставляют его. Полагаю, что таким же сверхъестественным жаром любви пленены быв, и мученики Христовы не чувствовали мук, и насыщения не имели, предаваясь им, но сами себя побеждали распаленным к Богу рвением». И всегда находили, что страдания их далеко отстают от меры их пламенного желания страдать за Господа. Мерящий себя в каком-либо отношении с кем-либо из подвижников или живущих с ним братьей, сам себя прельщает в неведении и не Божьим идёт путём. Таковой или сам себя не знает, или уклонился от пути ведущего на небо. по которому ревнители текут в самоуничиженном мудровании, коим, перелетев через сети врага, воспаряют в мысленный воздух на крыльях бесстрастия и в светлых веснуют местах, украшены, будучи смиренно мудрием. Напыщенный и в самомнении умом прельщающийся, никогда во свете смирения не улучит благодать и умиление, ради коего даруется свет премудрости Божией тем, кои сокрушены сердцем. Как написано в Псалтыри: "Во свете твоем узрим свет". Его покрывает ночь страстей, в коей расхаживают все дубравные звери человеческого естества и скимны самомнения. Бесы, говорят ч славия и блуда, рыкая ищут кого поглотить и воврещив в чрево отчаяния. Для живущего по-человечески и увлекаемого духом самомнения Жизнь настоящая бывает морем зол, погружая умную часть его души в море сластных утех и удовольствий и трой и частность его ниистова, поражая свирепыми волнами страстей под действием духов злобы. Ему угрожает страшная опасность крайнего отчаяния. Пока ладья его и кормила душевная сокрушается слостями плотскими, и кормчий ум остаётся во глубине греха и в смерти духовной. Если море зол не укроет наконец волны свои в глубине смирения, море слостей не превратит своих течений в обильные дожди слёз и не приложится в сладость светоносного миления. Кто сластям и делам телесным в сытость поработал, в сытость пусть попользуется и трудами подвижническими. В потах злострадания, чтобы сытость отбить сытостью, сласть горечью, покоить трудами телесными и обрести сытость веселья и радования в опокоении. Сим образом ты и насладишься благоуханием целомудрия и чистоты и вкусишь неизреченные сладости бессмертных плодов духовных. Подробно сему обыкновенно кладем мы в одежды очистительные зелья для очищения их от смрада, когда они пропитаны им до невозможности употреблять их. Болезни полезны для тех, кои только вводятся в добродетельную жизнь, тем, что содействуют им к истощанию и усмирению горячей плоти. Они силу плоти делают слабейшей и, Грубое перстное мудрование души истончивает её же собственную силу, делает сильнейшей и мощнейшей по божественному Павлу, который говорит во втором послании к коринфянам: "Когда я нищетвую, тогда силен есмь". От беспорядочной и неровной диеты у многих часто рождаются болезни. Когда кто-то при усилении ревнования от трудах добродетельных безмерно и без рассуждения налегает на крайнее неидение, то при ослаблении его поблажает тело, естественно, врагу нашему, многоедением и пресыщением. Необходимо мирное воздержание и для тех, кои вступают на путь добродетелей, и для тех, кои прошли за средину подвигов и простираются к области высшего созерцания. Оно – мать здравия, друг целомудрия и сотоварищ смириномудрия. Знаешь, что безстрастие двояко и двояким образом бывает в ревностных особенно. И во-первых, по достижении конца деятельной философии жизни первое бывает у ревностных безстрастие, когда по преуспеянии в многообразных трудах подвижничества умирают в них страсти, стремления плоти останавливаются в бездействии, и силы души начинают действовать по естеству своему, а ум возводится в первое состояние. поучаться в божественных вещах разумно. Потом с начатками естественного созерцания второе, совершеннейшее, явно пребывает к ним бесстрастие, в котором ум их, по убезмолвлении и помыслов, возводится в мирное устроение и делается зрительнейшим и прозрительнейшим, зрительнейшим в вещах божественных, в узрениях лучшего и в раскрытиях тайн божиих. прозрительнейшим в вещах человеческих, кои издали еще идут и имеют случиться. В обоих сих видах бесстрастия действует один и тот же дух, который в первом властно держит и вяжет, а во втором разрешает свободу вечной жизни, как говорит святой Павел в послании к римлянам. «Приблизившийся к пределам бесстрастия, правое о Боге и естествах вещей творит умозрение». И от красоты тварис размерно с своей частотою выстекая к творцу приемлет светолитие духа. Благий о всех имеет мнение, о всех всегда думает он хорошо, всех видит святыми и непорочными и правое о вещах божественных и человеческих произносит суждение. Ничего не любит он из вещей мира сего, а кое их так рачительные люди, но совлеквшись умом от всякого мирского чувства, к небесам и к Богу выстекает он. чистый от всякой тины земной и свободный от всякого рабства весь предаётся мысленным благам Божиим в едином духе и зря Божиюскую красоту любит боголебно пребывать мысленно в божественных местах блаженной славы Божией в неизречённом молчании и радовании и изменившись всеми чувствами как ангел в вещественном теле невещественно сообращается с людьми Разум находит и аскетических 5 чувств: бдение, богомыслие, молитву, воздержание и уединение. Кто сочетает с ними чувства свои чувства, именно зрение с бдением, слух с богомыслием, обоняние с молитвою, вкус с воздержанием, осязание с уединением, тот скорее очистит ум свой и утончив его ими, сделает его бесстрастным и зрительным. Ума, воздавшей своей страсти и ставшей выше печали и радости бесстрастен. Он и в печальных случайностях не подавляется скорбью, ни в благоприятных не разливается в радостях, но в прискорбностях радующуюся держит душу, а в благоприятностях воздержанный в радости и не входящий из меры в ней. Великая ярость бесов на тех, кое приуспевают в созерцании Они день и ночь присидят им с наветами, и то через тех, кое живут вместе с ними, возбуждают на них лютые искушения, то сами поднимают шум и топот для устрашения их, иногда нападают на них спящих, завидуя их покойному отдыху и всячески беспокоят их, хотя не могут причинить вреда тем, кое Богу себя посвятили. И если б не было при них ангела Господа вседержителя, охраняющего их, Не избежай бы им их наветов и сетей смертных. Состояв подвиги по деятельному любому добродетеле, внимательней наблюдай же наветами губительных бесов. Ибо сколько положишь ты в восхождении и приуспеянии в высших добродетелях, сколько увеличится божественный свет в молитвах твоих, и ты благодатью Духа Святого внидешь в откровение и видения неизреченные. Столько они, видя тебя восходящим к небесам, скрижещут зубами и старательно простирают многоплетенные сети свои по мысленному воздуху. Не только плотолюбивые и зверские бесы похоти и гнева дхнут на тебя, но и духи богохульные в горькой зависти восстанут на тебя. сверх того эти воздушные начала и власти явлены то есть наружно и неявно в одном воображении начнут принимать разные страстные и страшные образы чтоб смутить тебя или вред какой причинить тебе но упражняясь с бодренным оком ума в делании умной молитвы Тебе нечего бояться такой стрелы, летящей в одни, потому что они даже к обиталищу твоему не смогут приблизиться, как сказано в Псалтыри: "Будучи как тьма, гонимы сущим в тебе светом и божественным огнём, опаляемы". Духи злые крайне боятся благодати божественного духа. особенно когда она посетит богато, или когда мы сияем чистотою под действием божественного поучения и чистой молитвы. Не смея по сей причине приблизиться к обиталищу Осиева и их таким образом, они одними мечтаниями и призраками, страшными топотами и безобразными криками покушаются устрашить и смутить их, чтоб отвлечь от бдения и молитвы. Даже и когда они лягут немного поспать на земле, не щадят их. Но, завидуя этому их коротенькому отдыху от трудов, нападают на них и некими сотрясениями в землю цон от веждий их, замышляясь им образом сделать жизнь их более тяжкой и исполненной прискорбностей. Духи тьмы кажутся облеченными в тонкие тела, как подаёт повод думать опыт, призрачно ли они это представляют, обманывая чувство или осуждены на это за древнее падение. Как бы то ни было, но они устремляются схватиться с подвижнической душой, когда раб её тело склоняется ко сну, что, как мне кажется, служит и к испытанию души, стоящей теперь уже выше немощей смиренного тела. Каковы ее энергии и мужество против них, грозящих ей страшным, чем-либо с яростью и неистовством великим? Душа, уязвленная любовью к Богу и главнейшими добродетелями преисполненная, не только сопротивляется им в праведном гневе, но и бьет их нещадно, если есть какое чувство в них, как видится, о землянившихся вследствие отпадения от первого божественного света. Прежде схватки и победы бесы часто возмущают душевное чувство и отъемлют сон от веждей души. Но душа от Духа Святого исполненная дерзновения и мужества, ни во что ставя такой их обход и горькое неистовство, одним животворящим изображением креста и призыванием Иисуса и Бога, разрушает их призраки и самих их обращает в бегство». Если по деятельному любомудрию вышел ты расхитить добычи враждебных духов, смотри и внимай отовсюду, вооружив себя оружиями духовными. Ибо знаешь, чьи сосуды похитить вознамерился ты. Супостатов, конечно, но мысленных и бесплотных, тогда как ты, в теле еще сущей, воинствуешь царю духов и Богу, зная, что теперь они сильнее, чем прежде станут нападать на тебя». И множайшие на тебя начнут строить козни, пока или отвоевывая скрытно свою добычу, и тебя вместе с нею заберут в плен, и многой горести исполнят душу твою, или вернут тебя в злые и болезненные искушения через уизвление и озлобление плоти твоей. Не может добрый источник испускать ручьи нечистые и вонючие, отдающиеся запахом мерзким. Не сердце вне царствия небесного сущее, когда ли бы источать струи божественной жизни, издающие благоухание мысленного мира. Егдади говорит святой Иаков в своём послании: источник от единого устья источает сладкое и горькое. Может ли терновник производить маслины и маслина желуди? Так не единый источник сердца не может в одно и то же время порождать злое и благое помышление. Но, по слову Господа в Евангелии от Луки, благий человек от блага го сокровища сердца своего износит благое, и злый человек из зла го сокровища сердца своего износит злое. Как невозможно без елея и огня гореть светильнику и светить сущим в храме, так и душе без божественного духа и огня явственно возвещать о божественных вещах и просвещать тем людей». «Ибо всяк дар совершен свыше есть от Отца Света в подаваемой любящей душе. У него же не есть применение или приложение стен», писал апостол Иаков в своем послании. Никиты преподобного монаха и пресвятера святейшей обители Студийской Вторая сотница естественных психологических глав об очищении ума Начало любви к Богу, презрение вещей видимых и человеческих Средина – очищение сердца и ума, от койво мысленное умных очей открытие и познание сокровенного в нас небесного царствия а конец неудержимое вожделение преистественных даров Божиих и естественное желание общения с Богом и упокоения в нём. Где любовь Божия, делание мысленных дел и причастие непреступного света, там мир душевных сил, очищение ума и вселение святой Троицы. Так говорит Господь в Евангелии от Иоанна. Любей меня слово моё соблюдет, и отец мой возлюбит его, и к нему приидем, и обитель у него сотворим. Три состояния жизни признал разум: плотское, душевное и духовное. Каждое из них имеет свой собственный строй жизни, отличный сам по себе и другим неподобный. плотское устроение жизни то, когда всецело предаются удовольствиям и наслаждениям настоящей жизни, ничего не имея из душевного или духовного устроения и даже не желая стяжать то. Душевное стоит в середине между грехом и добродетелью, когда пекутся о удовольствии и здоровье тела и заботятся о славе человеческой. Равные труды по добродетели не отметают И избегают дел плотских, не прилежат ни к добродетели, ни к греху. К добродетели по причине несладности её для них и при трудности, а к греху из-за страха лишиться человеческих похвал. Духовное же устроение то, когда не изволяют иметь ничего из первых двух и не допускают худо отличающего каждый из них, но будучи свободно от того и другого. На посеребрённых крылах любви и безстрастия перелетают через оба состояния, не позволяя себе делать ничего из запрещённого. Живущие плотски и плотское мудрование всегда в себе пребывающим имеющие, будучи совершенно плотены, Богу угодить не могут, как омрачённые смыслом и никаких лучей божественного света к себе не пропускающие, ибо приналёкшие на них облака страстей, На подобие высоких стен отгораживают их от духовных светочей, и они остаются без света. Будучи расстроенные и повреждены во внутренних чувствах душевных, не могут они воззреть на мысленные красоты Бога, видеть свет во истину истинной жизни и стать выше ничтожных видимых вещей. Но как бы оскатиنيفшись и мирским переполнившись чувством, привязывают ум к видимому. И всё попечение и труд обращают на приходящие блага, друг с другом из-за них воюют, а бывает, что и души свои за них полагают, прилепившись к богатству, славе и плотским удовольствиям, и великим лишениям почитая неимене их. К ним праведно, как от лица Божия изречено пророческое оное слово из книги Бытия: "Не имыть дух мой пребывать и в человецах сих, занесуть плоть". Душевно живущие и потому называемые душевными, суть какие-то полуумные и как бы поролечом разбитые. Никакого никогда не имеют они усердия потрудиться в делах добродетели и исполнения заповедей Божиих. И только славы ради человеческой избегают явных укоризненных дел. Одержимы будучи самолюбием, сеют питательницы пагубных страстей. Всё попечение обращают они на сохранение здоровья и усложждение плоти, от всякой же скорби, от всякого труда и всякого злострадания и за добродетели отказываются, паче надлежащего питая и грея врождённое нам тело. Держась такого образа жизни и поведения, оземляют они ум, отучневший от страстей, и делаются неспособными к приятию мысленных и божественных вещей. коей и душа оторгается от земли и вся устремляется к мысленным небесам это страждут они потому что обладаемые ещё сутвественным духом по коем у любят свои души и исполнении своих желаний всему предпочитают будучи чужды духа святаго они не причастны и даров его почему и плодов божественных не увидишь в них не только любви к богу и ближнему Радости в нищете и скорбях, мира душевного, искренней веры и всестороннего воздержания, но и сокрушения, слёз, смирения и сострадания. Всё в них полно надменье и гордости. В глубины духа входить не имеют они сил, ибо нет в них света, который руководил бы их к тому и отверзал их ум ко разумению писаний, а других, когда они вещают о том, слушать неохоче они. Праведно, потому и о них изрек святой апостол Павел в первом послании к Коринфянам. «Душевен человек не приемлет я же Духа Божия, юродство бо ему есть, и не может разуметь и за недуховне востязуется». «Духом ходящие и духовную всецело восприявшие жизнь благоугодны Богу». Как ему яко назарии себя посвятившие и всегда об одном заботящиеся, чтобы очищать души свои трудами подвижническими и соблюдать заповеди Господни. Готовые и кров в свою пролить за любовь к Господу, они плоть свою истощают постами и бдениями, дебелость сердца утончают слезами. Уды яже на земли умерщвляют злостраданиями, То есть произвольными лишениями, молитвою и богомыслием ум исполняет света и светлым его делают. Отвержением своих пожеланий освобождают душу свои от пристрастия к телу и становятся совершенно духовными. Почему духовными не только признаются, но и именуются от всех праведно. Они, идя к безстрастию и любви, окрыляются к созерцанию творения. И оттуда приемлют ведение сущшего через сокровенную в Боге премудрость одним тем даваемо, которые стали выше тела уничтоженного. Пришедши таким образом, всякое чувство мирское и мысль у просвещённый став выше чувства, они светлы бывают разумом и посреди церкви и многочисленного собрания верных отрыгают благие словеса из чистого сердца. И бывают для людей соль и свет. как и Господь изрек об них в Евангелии от Матфея. «Вы естье свет мира, вы естье соль земли». По псалтыри «Упразднитеся и разумейте, як аз езьм Бог». Это глаз божественного слова и хотящими деятельно познается. Почему отказавшемуся однажды от многометежия жизни и пагубной суетности ее полезно, со многим вниманием и безмолвием, Щедливый исследовать внутреннее своё, пока познает, что находится в себе Бога, так как Царствие Божие внутри нас есть. Ибо и таким образом действуя, едва кто сможет в продолжении многих лет исгладить из души худые образы, то есть воображение и древнюю вполне восстановить красоту для того, кто одаровал её. поилику прежде заложены в нас яд зла много обилен, то многого и огня требуют для очищения своего. То есть слёз покаяния и произвольных подвижнических трудов, ибо мы очищаемся от скверн греха или произвольными трудами, или невольными скорбями. Когда то, что от воли предупредит сделать требуемое, тогда не встречается нужды в том, что не от воли. Когда же первое не производит должного очищения, как сказано в Евангелии от Матфея, внутренне горстклянницы или блюда, тогда второе посылается в сильнейшей степени к восстановлению в нас древнего устроения. Так бывает по домостроительству Творца нашего и Бога. «Посмеваются над благочестием, и посмеваемы бывают делами те, которые совершили свое отречение не как следует, и с самого начала не восхотели пользоваться учителем и руководителем, своему последовав разуму и пред собою показавшись себе разумными, как написано в книге пророка Исаии». Как в телесных болезнях никто не может точно узнавать причины их и врачества против них без большой опытности во врачебном искусстве, так и в душевных без долгого подвижничества. Ибо как удобно погрешителям кажется и на деле очень многим доступно бывает телесных болезней rozpoznanie, в коем упражняется искусство врачей, так тем более удобно погрешительно и более трудно, чем оно rozpoznanie болезней душевных. Ибо чем душа превосходнее тело, тем труднее узнаваться болезни, чем тело сего всеми чувственно видимого. Главные и начальственные над другими добродетели вместе с сотворением вселены в естество человеческое, из которых, как из четырёх источников, реки всех других добродетелей наполняются водою и напояют град Божий, который есть сердце, очищаемое и утешаемое слезами. соблючи их нерушимыми или попадением многими трудами покаяния восставивший устроил в себе царский дом и палату, в кое и обитель себе творит царь всяческих, и тем кое себя так благоустроили, богатые дары свои распределяет и даёт. Не хочет Бог, чтобы делание ревностных подвижников оставалось неискушённым, но чтоб подвергалось большим испытаниям. Почему напускает на них огнь искушений и на время скрывает даваемую им свыше благодать, а духом злобы иной раз попускает взволновать тишину помыслов их, чтоб видеть склонение души, кому она больше угодить хочет, творцу ли и благодетелю своему, или мёрскому чувству и сласти удовольствия чувственного. И потом или усугубляет им благодать, если они приуспевают в любви его, И обличуют искушениями и скорбями, если пристрастны к земным вещам, пока воспримут ненависть к видимым благам по причине изменчиваго их непостоянства, и горесть удовольствия от них потопят в слезах. Как только мир помыслов бывает возмущён духами злобы, тотчас и разжённые стрелы похоти начинают быть часто пускаямы другими ловцами, бесами плотолюбивыми, на быстро вытекающий на высоту ум. Когда же движение ума горе пресечено, тогда впадает он в движения нелепые и смешанные. И таким образом плоть начинает бесчинно восставать над дух щекотаниями и рождениями, совлекая ум долу и желая погрипсти его в ров их сласти. И если бы Господь Саваов не сокращал дней таковых и рабам своим не подавал силы терпения, то не бы спаслась всяко плоть, как сказано в Евангелии от Матфея. Многоискусный и многокозненный без блуда для одних бывает причиной падения в ров тинный, для других служит бичом и жезлом праведным, для третьих – испытанием и камнем лидийским. Из сих первое усматривается в новоначальных еще, когда они лениво и нерадиво тянут иго под вязание. второе в достигших середины преуспеяния в добродетели, когда они косне ныне простираются к ней; третье в протянувших уже крыло умакса зерцанию, когда они только что сделали сильный порыв к совершению ишему безстрастию. Каждому домостроительно обращается сие свыше на пользу. Причины падения в ров тинный бывает без блуда для тех, кои в совершенном нерождении проводят монашескую жизнь. Он разжигает члены их огнем, блудой и похотью, и способы им доставляет творить волю плоти и без общения с другой плотью, о чем срамно и говорить и помышлять. Таковые плоть сквернят, как сказано в послании Иуды, и плоды сланой сласти снидают, в зраках мраком исполняются и праведно лишаются лучшего настроения душевного». врачество для тех из них, кое пожелают тёплое раскаяние и рождающееся от сего слёзное сокрушение, которое и бегает злых его располагает и душу очищает от скверн его, и наследницей её делает милости Божией. О нём-то, годая и премудрый Соломон праведно сказал в Екклесиасте: исцеление утолит грехи великие. Бечом и жезлом праведно бывает сей бес для тех, кои в первом бесстрастий совершенствуются через деятельное любомудрие и делают успехи в простирании впреднее к большему совершенству. Ибо когда они по разленению ослабят силу удержимого ими подвижничества и немного уклонятся к неохраняемому смотрению мирского чувства и войдут в вожделение человеческих вещей, Тогда по великой к ним благости Божией попущается на них сей бес, яко бич, и начинает бить их, когда они помышляют таковое, помыслами похоти плотской, чтоб не терпя сил, они поспешили востищи в свою башню усиленного делания и тщательного внимания, и ещё усерднее взялись за спасительные дела свои, восприяв более трудный образ жизни. Ибо Бог благолюбивый сущий Не хочет, чтоб душа, до сего достигшая, совсем возвратилась к мирскому чувству, но все простиралось в преднее и усердно бралась за совершеннейшие дела, чтоб бич злобы и не приближался к ее обиталищу. Испытанием и камнем лидийским по домостроительству бывает дух сей для тех, коих первое бесстрастие довело до второго, чтоб, будучи им докучаемы, помнили о своей естественной немощи и при умножении откровений, бывающих от созерцания, не превозносились, по слову апостола Павла в первом послании к Коринфянам. Но, видя кто этот противовоюющий закону ума их, отрисали и самое тонкое воспоминание греховное, боясь как бы не приять сочувствие к этой, порождаемой такими воспоминаниями, срамной нечистоте и с высоты созерцания, ни не звесть долу ока ума своего одни те возмогли сохранить ум свой неутожаемым даже тонкими воспоминаниями греховными которые способнылись слышать через духа получить животворную мёртвость Господа и в членах и в помышлениях своих и плоть мёртвую греху носят они дух же жизнью обогатили через правду я же о Христе Иисусе которым дан ум Христов в слове премудрости, в тех оказалась и нестужаемая животворная мертвость в ведении Божием. В очищаемые еще души обычно некогда привходить духу похоти и гнева. Чего ради? Для того, чтобы стрясти плоды Духа Святого, висящие на них. Поэлик уже и радость свободы в некой мере разливается в душах сих, то все на пользу домостроительствующая премудрость. желая всегда своими дарами к себе привлекать их мысль и их держать в непоколебимом смиренно-мудрий, чтоб они не превознеслись над другими многою свободою и богатством даров, и не возомнили, что своей силой и своим разумом стяжали великую сию палату мира, попуская всем духом нападать на них, между тем как сама скрывает своё действо. «Дабы, поражаемые страхом падения, твердо стояли они в хранении блаженного смиренно-мудрия и, убедившись, что все еще связаны плотью и кровью, взыскали безопасные для себя крепости, в которой могли бы сохранены быть силою духа. Наслание искушений бывает соответственно обдержащей нас болести страстей и залегшей внутри нас прели греховной». И судя по ним, горькая чаша судеб Божиих растворяется для нас или лютие, или милосердие. Когда залёгшая внутри нас материя греховная от помыслов злостолюбивых или животолюбивых произошедши, удобоизлечима и легко поддаётся врачеством, тогда врачам душ наших подаётся чаша искушений, растворённая милосердием. потому что в таком случае мы истезуемся за человеческие немощи, как страдающие ничто человеческое. Когда же она, как от помыслов надменье и крайней гордости прошедшее, неудобно излечимо, глубоко залегло внутри и производит смертоносное расстройство, тогда чаша сия подаётся не растворённой в лютойсти гнева. Дабы болезнь, будучи ослаблена и истончена огнём, непрерывно одних за другими следующих искушений отошла наконец от душ наших, под действием порождённого ими смирения, после того как мы горькие помыслы гордыни потопим в слезах и врачу душ наших чистыми покажемся в о свете смирения. Невозможно подвизающимся избегнуть следующих одних за другими искушений. Если они не сознают немощи своей и не почтут себя чуждыми всякой правды и недостойными никакого утешения, никакой чести, никакого успокоения. У Бога врача душ наших цель та, чтоб мы всегда были смиренны, сокрушены, устранялись от всякого человека и подражали его страданиям. Будучи сам кроток и смирен сердцем, хочет он, чтоб и мы в кротости и смирении сердца текли путём заповеди его. Смирение состоит не в наклонении вы или в распущении волос, или в одеянии неопрятном, грубом и бедном, в чём многие поставляют всю суть добродетели сей, но в сокрушении сердца и смирении духа, как сказал Давид в Псалтыри: Дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. И на смиреннословие, и на смирение и и на смиренномудрие. Смиреннословие и смирение проявляются подвязающимися во всяком злострадании, то есть в произвольных лишениях и во внешних трудах добродетели, так как они все обращаемы бывают на делания и занятия телесные. Почему при них душа, не всегда бывая в твёрдом благонастроении, при встрече искушения смущается. А смиренномудре дело некое иссущи божественное и великое бывает в одних тех, коеи найти ему утешителя переступили уже середину, то есть далеко прошли вперёд кратчайшим путём добродетели посредством всякого смирения. Смиреному, мудрые, проникшего в глубину души и тяжёлым камнем налегшенной на неё, так сильно гнетёт её и стискивает, что вся крепость её истощается в неудержимом излиянии слёз, от коих ум очищается от всякой скверной помыслов. Бывает в видении божеем и под действием его побуждается воззвать, подобно пророку Исаии: "О, окаянный ас- «Яко умилихся, яко человек сый, и нечисты у сне и мы, посреди людей, нечистые у сне имущих аз живу, и царя Господа Саваофа видях отчима моима». «Когда придет к тебе глубокое смиреннословие, тогда высокоречие отойдет от тебя. Когда смирение вкоренится в глубине сердца твоего, тогда и смиреннословие всякое отпадет от тебя». Когда же свыше обогатишься смиренно-мудрием, тогда и внешнее смирение, и смиреннословие языка упразднятся в тебе. По слову апостола Павла в первом послании к Коринфянам, «Егда же приидет совершенное, тогда ежи отчасти упразднится». Насколько отстоит восток от запада, настолько отстоит истинное смиреннословие от истинного смирения. Насколько же небо больше земли и душа тела настолько духом святым подаемая совершенным смирению мудrie и совершенне и больше истинного смирения не того кто при смиренном виде и одеянии говорит смиренно не тот, что предполагает смиренным в сердце Не того, кто говорит высоко и высокопарно, ни вдруг почитай исполненным надменье и гордости, не испытавших их наперёд, но одел их, познай их. Плод духа святого есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, писал апостол Павел в послании к Галатам. Плод же противоположного духа есть ненависть, малодушие, мирское Нестроение душевное, тревожность сердечная, лукавство, любопытное мудрование, беспечность, гнев, неверие, зависть, многоедение, пьянство, бранчивость, осуждение, похоть, отчез, надмение и гордость. От таковых плодов познай древо, и с ним способом верно будешь ты узнавать, какого духа тот, кто говорит с тобою. Имеешь признаки их, и словом Господа еще яснее указанными. «Благий человек, — говорит он в Евангелии от Матфея, — от блага го сокровища сердца своего износит благая. Лукавый же от лукавого сокровища сердца своего износит лукавая, ибо по древу и плод его. В ком есть и усматриваются плоды Духа Святого, в тех и Бог обитает. От них и немутный источник слова с мудростью и разумом, Смиреннословищами ли ты слышишь их, или высокое вещающими? Ком же не усматриваются плоды и дары святого Духа, а видятся плоды противного духа? В тех мрак неведения Бога, толпа страстей и жилище вражеских духов. Смиренноглаголевыми ли и смиренномудруствующими видятся они тебе, или говорящими о высоких вещах в одежде заморской и с представительной нарожностью? Не лицами, не внешним видом и не словами характеризуется истина, и не в них почивает Бог, но в сердцах сокрушённых, в духах смиренных и в душах просвёщённых боговедением. Бывает, что иной, как видим наружно на словах, ставит себя ниже других и пред всяким смиренный о себе употребляет речение для уловления похвалы человеческой. Внутри будучи полон самомнения, лукавства, зависти и злопамяство против ближнего, бывает напротив, что иной, как видим наружно высокомодрыми словами ратует за правду и восстаёт против лжи или преступления божественных законов, на одну только приём взирая истину. И внутри полон будучи скромности, смирения и любви к ближнему, хотя иногда хвалится о Господе, подражая Павлу. который хвалясь о Господе говорил во втором послании к коринфянам: "Похвалюся в немощах моих". Бог смотрит не на наружность того, что мы говорим или делаем, но на душевное расположение и цель, с какой или делаем, что из видимых дел или говорим о чём из вещей мысленных. Как и из людей, превосходящие других разумением, смотрят паче на силу слов и цель дел, и по ним составляют суждение о лицах непогрешимые. Обыкновеннее же бывает, что человек зрит на лице, Бог же зрит на сердце, сказано в первой книге Царств. Богам пресуждено, чтоб из рода в род не прекращалось уготовление духом Святым пророков его и друзей для благоустройства церкви его. Ибо если змий древний не перестаёт изрыгать яд греха в уши людей на пагубу душ, То, как сказано в Псалтире, создавший наедине сердца наши, не воздвигнет ли от земли смирение нища, и от гноища страстей не возвысит ли у Бога, посылая в помощь наследию своему, меч духовный, и же есть глагол Божий, как писал апостол Павел в послании к Ефесинам. «Преподобно оба те, кои отвергаются себя, начиная смирением, выстекают на высоту веденья, И даётся им с высшей силой Божьей слово премудрости. Яко благовествующим спасение церкви его, сказано в Псалтыри: Познай себя самого, и это есть воистину истинное смирение, научающее смиренно мудрствовать и сокрушающее сердце, и сие самое делать и хранить и понуждающее. Если же ты не познал ещё себя, то не знаешь и того, что есть смирение. и делание и хранение его ещё не коснулся, ибо познание есть конец деланию заповедей. Всякий познавший себя почил от всех дел кои по Богу и вошёл в святилище Божие в мысленное богослужение духа и в божественное пристанище без страсти и смирения. Не познавший же себя через смиренномудрый ещё в труде и потешествует путём жизни сей. А сим и Давид гадательство я сказал в псалтыри: Сие труд есть предо мною, дондеже в ниду восветило божие. Когда кто познает себя, а это требует многого совне охранения, упражнения от дел мирских и строгого испытания совести, тогда тот час внезапно приходит в душу и божественное некое, паче слово смирения, приносящее сердце в сокрушение и слёзы тёплого умиления. Так что тогда испытывающий его в себе действия, почитает себя землёю и пеплом, червем, а не человеком, недостойным даже и животной сей жизни. За превосходство сего дара Божия, в коем пребыть, подобившийся исполняется неизречённым неким опьянением умиления. Входит в глубину смирения и из себя исшедши, ни во что вменяет всё внешнее. Яство, питья, одеяние тела, как изменившееся добрым изменением десницы Вышнего по псалтыре. Смирение есть нечто величайшее в добродетелях, ибо оно, в ком вкоренится через искреннее покаяние и в спутнице к себе примет молитву с воздержанием, тех тотчас делает свободными от страстей, мир силам их подает, сердце очищает слезами и исполняет его тишины в нашествии духа. Когда же они так настроятся, тогда для них выясняется через то слово ведение божие, и они входят в созерцание тайн царствия Божия и познание тварей. Но поскольку они углубляются в глубины духа, постольку погружаются и в глубину смиренномудрия, а от сего возрастает в них познание своих мер и немощи человеческого естества, и увеличивается любовь к Богу и ближним. так что они убеждены бывают, что почерпают освящение от одного приветствия и близости обращающихся с ними. Ничто так не окрыляет души к вожделению Бога и возлюблению Его, как смиренномудрие, умиление и чистая молитва. Смиренномудрие сокрушает дух, источает потоки слез и, представляя при дочи сознания невеликость наших человеческих мер, научает видеть свою немощность. Умиление очищает ум от всего вещественного, просвещает око сердечное и делает душу всю светлоблестящей. Чистая молитва всего человека сочетает с Богом, делает его сотрапезником ангелов, даёт ему вкусить сладости вечных Божиих благ. Сокровищами великих тайн снабжает его и воспламенив любовью, располагает его дерзнуть на положение души своей за друга в своих. как ставшего уже выше пределов человеческого ничтожества. «Сохрани ты мне добрый залог обогатительного смирения, в который складываются на сохранение сокровенные сокровища любви, в коем хранятся маргариты умиления, и Царь, Христос Бог, покоится, как на престоле, окованном златом, разделяя дары Духа Святого питомцам Его и великих, сподобляя их удостоений». слово ведения его, неизречённой его премудрости, узрения божественных вещей, предузрения вещей человеческих, животворного у мертвые в бесстрастии и соединении с ним теснейшего, для соцарствования с ним в царстве Отца и Бога, как сам он ему молится, говоря о нас по Евангелию от Иоанна. А чь их же дал Еси мне хощу, да и деже есть им ас, и идти будут со мною. Когда кто деятельно трудясь в исполнении заповедей, внезапно исполнится радостью низ глаголанной и ни изречённой, так что и сам изменится дивным неким и невыразимым изменением, и как бы совлекшись бремени телесного, забудет о пище, сне и других потребках естества, Тогда доведает, что это есть Божие ему посещение, производящее в подвизающихся животворные у мертвые и вводящее через то в состояние бесплотных. Такой блаженной жизни виновница есть смирение, питательница и мать святой умиления. Другиня сестра созерцания божественного света, престол бесстрастия. Конец пресвитает Троица Бог. Достигший до сего акрополя не может быть удержим узами чувства ни к чему из сего тварного. Не обращает взора ни на какие утехи житейские, не различает неподобного от преподобного, но как бог равно дождёт и солнце воссиявает на праведных и неправедных, на злых и благих. По Евангелию от Матфея, так и он рассеивает и простирает лучи любви своей на всех, не утесняясь в утробах своих, как писал апостол Павел во втором послании к Коринфянам. Но очреватым пребывая любовью ко всем, и если чувствует тесноту и тяготу, то только тогда, как не может благотворить сколько хочет. Отсюда, как некогда из Едема, другой некий исходит источник, разделяющийся на четыре начала, согласно книге Бытия. Смиренномудрие, чистоту, безстрастие и неразвлекаемую ничем безмолвную молитву и напояет лице всего мыслиного творения Божия, не вкусившие сладости слёз умиления и не ведающие, какова благодать их и каково действо. думают, что слёзы ничем не разнятся от тех, кое проливаются по умершим, придумывая при сём многие виды предположений пустых и недоуменных умозаключений. Но они естественно нам прирождены, и когда гордость ума склонится к смирению, а душа смирит очи свои от прелести видимых благ и устремит их к одному видению первого невещественного света, Отрисает всякое к миру чувство и слыша утешение духа подобится. Тогда слёзы, как воды источника, исторгаются из неё. Услаждают чувства её и исполняют мысли её всякого радования и света божественного. И не это только, но и сокрушают сердце и ум в видении лучшего делают смиренно мудрым. Всему, чему невозможно быть в тех, кое плачут и рыдают по иным причинам. Невозможно разверсть источник слёз без глубочайшего смиреномудрия. Не опять смиреномудрым быть без умиления, производимого наитием духа. Ибо умиление от смиреномудрия и смиреномудрие от умиления святым порождаются духом. Они, как звенья цепи, держась друг за друга и единой благодатью связуясь, составляют неразрывный союз духовный. Свет от духа святого нисходящий в душу обыкновенно отходит по причине уныния, нерождения и безразличия относительно слов и яств. Ибо как безразличие в яствах и вообще сытная трапеза, так равно и неудерживание языка и очей, не хранение изгоняют свет из души и делают нас омрачёнными. Когда же мы наполнимся тьмой, тогда все звери селения сердца нашего искимны, страстные помыслы С рыканием расходятся по душе, ища себе пищи в страстях и покушаясь похитить положенное в нас духом сокровище, говорится в псалтыри. Но истинные другини наша воздержание и ангелотворная молитва не только не попущают ничему такому произойти в душе, но и сохраняют в неугасимом светении духа сердце делают тихим и чистым и стачают божественные умеления. Душу расширяют любовью к Богу и всё её в веселии и девственности, всецело сочетавают со Христом. Не что так не свойственно разумности, как чистота и целомудрие души, коеих мать и другиня есть воздержание всестороннее, а отец страх Божий. Страх же Божий, приложившись в угодление Богу и сочетавшись с сердечным расположением к божественным вещам, делает душу свободной от страха. полной любви и божественного разумения родительницей. Страх, наперёд сочитавшийся с душой, через покаяние делает её чреватою помышлениями о суде. Тогда окружают её болезни адских мучений, как сказано в псалтыри. Вздыхание и скорбное томление со сжатием сердца терзают её при помышлении о будущем воздаянии за дела злые. Потом она многими слезами и трудами во чреве помышления зачатая, то есть намерения содевать спасение, возрастивши, рождает на земле сердце своего дух спасения, то есть решимость и освободившись от мучений при мысли об аде и избавившись от стенаний под действием представления суда, воспринимает в себя вожделение и радость будущих благ и сретается другинею, чистотою с целомудрием». кои искреннюю любовью сочетают ее с Богом. С Богом же сочетавшись, душа ощущает неизреченную сладость и от всего с удовольствием уже и наслаждением проливает слезы умиления. Чуждою делается сочувствие всему, что в мире, и как бы в иступлении сущие, течет вслед жениха, так взывая к нему безгласным глазом в песне песней Соломона». Вслед тебе воню мира твоего ику возвестими его же возлюби душа моя где посеши где блуждать по стадам другу в твоих праведников ибо светло сияние великих таинств у тебя жених же вече её в сокровище хранительницу сокровенных своих тайн делает её созерцательницей существа творений с премудростью «Не говори в сердце своем, невозможно мне стяжать чистоту девства после того, как я столько раз растлевал себя и подпадал неистовству тела. Ибо где приложены будут болезни и труды, покаяния с злостраданием и теплотою душевной и источатся реки с лесу миления, там все твердыни греха разрушаются. Всякий огонь страстей угасает, и совершается новое свыше рождением наитием Духа Утешителя». и душа опять делается палатой чистоты и девства, в которую приестественный Бог, не шедший во свете и радовании неизреченному, как на престоле славы восседший на высоте ума ее, дает мир сущим в ней силам. Так говоря, мир вам от борющих вас страстей, мир мой даю вам для естественного вам действования, мир мой оставляю вам для достижения приестественного совершенства. исцелив таким образом тройственностью дарования мира, троичестность души и к троичному возверчию её совершенству, и с самим собою соединивши, всю уже делает её Бог девственный, всю добрую, всю прекрасной, намастив её благоуханием мира чистоты. И говорит ей в песне, песне Соломона: "Встани, приди, ближняя моя, добрая моя, голубица моя, в деятельном любомудрии. Я косе зима страстей и прииди. Дождь злостолюбивых помыслов от иди. От иди себе, цвети добродетелей из благоуханием помыслений, явишься на земли сердце твоего. В остани, прииди ко мне в разумном ведении естества. Прииди ты, голубица моя сама о себе в покров и мрак таинственного богословия и веры, сего твердого во мне боги камня. Блажен мне изсподобившихся доброго изменения и восхода в горе тот, кто деятельным любомудรียม привзашедши стену страстных привычек и оттуда на посеребрённых крыльях безстрастия в видении поднявшись в мысленный воздух созерцания всего сущего, а оттуда вошедший в мрак богословия получил наконец от всех сих дел своих в Боге блаженней жизнью. Ибо он, сделавшись в совершенстве земным ангелом и небесным человеком, прославил Бога в себе, чего ради и Бог прославил его. Худо неверье, лукавого сребролюбия и зависти лукавейшие порождения. Если же оно худо, не паче ли худо то, что порождает его? Ибо сие последнее любовь к злату делает в сынах человеческих предпочтительнейшей любви ко Христу. созидателя вещества почитает меньшим всего вещества и ему служит паче нежели Богу научая тех, кое охотнее соглашаются, как писал апостол Павел в послании к Римлянам, служить твари паче творца и истину Божию применяют во лжу. Если же не дух сей, так худ, то в какой степени худости не превосходит душа произвольно им недугующая? Если любишь быть другом Христовым, ненавидь злато и его ненасытное любление, так как оно к себе обращает помышление любящего его и отрывает его от сладчайшей любви к Господу Иисусу, которая является не в виде слова, а в виде действования по заповедям его. Если вожделеваешь злато, то, увы, конечно, приобретешь его, если приобретением считаешь, а не крайнюю потерю и любовь к нему, предпочтительно пред любовью ко Христу. Но ведай, что при сём Христа всячески потеряешь, а вместе с ним потеряешь и Бога, без коего нет спасения человеком. Если любишь золото, то не любишь Христа. Если же Христа не любишь, а любишь золото, то смотри, кому тиран сей уподобить тебя старается. Оному, хотя ученику, но неверному, хотя другу, но оказавшемуся наветником, зле восставшим на общего владыку, Бездленно отпадшим от веры и любви к нему и бросившимся в глубь отчаяния, убойся же этого примера и ты, и бегай, Злата, и любви к нему, да Христа приобрещешь, оказывая вместе с тем и к себе самому истинную любовь, ибо видишь, какова участь падшего в этот грех. Без призвания свыше никогда не ищи получить председательства при помощи золота. или при содействии входатайстве людей, хотя бы ты видел, что имеешь силу пользоваться души, ибо три следующие беды могут встретить тебя, и одна из них сбудется. Или негодование Божие и гнев найдут на тебя в различных напастях и скорбных обстоятельствах, когда вас станут на тебя не только люди, но и вся почти тварь, и жизнь твоя будет много воздыхательна. Или с великим бесчестием будешь свергнут оттуда Когда преодолеют тебя другие или умрёшь не в своё время, будучи отсечён от настоящей жизни. Нельзя ни во что вменять славу и бесчестие, и быть выше неприятностей и приятностей, если не способен кто право смотреть на то, чем кончается всё такое. Когда же увидит, как всякая слава, всякое удовольствие и утеха, всякое богатство и благоденствие кончается ничем, потому что смерть всё это отнимает и растлевает. Тогда, познав явную суетность человеческих вещей, обращает он чувства свои к вещам божественным. И к этим, пребывающим и расцлиться никуда не могущим, прилипляется, а от тех отвращается, вследствие чего становится выше скорбей и утешений земных. Скорбей, как победившие в душе злостолюбие, словолюбие и любые мании, Утешений, как отторгший от души всякое сочувствие к мирскому. Оттого, почитают ли его или бесчестят, скорби ли или утешения, облажат его, он всегда одинаков и за все благодарит Бога, не ниспадая по мыслам долу. Тщательный может и по сновидениям угадывать движение и расположение души и, соответственно, тому направлять попечение об устроении своего духовного состояния. Ибо по настроению внутреннего человека и его забот бывают и телесные движения, и душевные мечтания. Кто имеет душу вещество любивую и злостолюбивую, тому мечтаются стяжание вещей, и денежные прибытки. Также женские лица и страстные объятия, от коих случается с ним осквернение плоти и одежды. У кого душа любостяжательна и серебролюбива, тот и во сне видит всегда золото. То возыскивает уплаты, то умножает проценты, то прячет добытое в кладовую, то будто осуждается как немилосердный. Кто гневлив и завистлив, тому представляется, будто за ним гонятся звери или ядовитые присмыкающиеся, и он испытывает великие ужасы и страхи. У кого че славием напыщена душа, тому мечтаются добрые о нём молва. Шумные ему встречи народные, предложения ему или получения им какого-либо чина или начальства. У кого душа горда и самомнением наполнена, тот видит себя разъезжающим на блестящих колесницах или летающим на крыльях по воздуху, а других всех трепещущими пред великостью власти его. Равным образом и боголюбивый человек, как ревностный о делах добродетели и неутомимый в подвигах благочестия, «Имея душу чистую от пристрастия к вещественному, видит во сне или события будущих вещей, или откровения страшных видений, и, просыпаясь, всегда находит себя молящимся в умилении и мирном устроении души и тела, со слезами на ланитах и с беседуя с Богом в устах». «Из того, что представляется во время сна, иное есть мечтание, иное видение, иное откровение». Мечтания суть такие сновидения, которые не стоят неизменными в воображении ума, но которых предметы перемешиваются, одни вытесняют другие или изменяются в другие. От них никакой не бывает пользы, и самое мечтание их исчезает вместе с пробуждением. Их чалевейшие ревнители презирать должны. Видения суть такие сновидения, которые во всё время стоят неизменными, не преобразуются из одного в другое и так напечатлеваются в уме, что остаются на многие лета незарбвенными. Они показывают события будущих вещей, доставляют душе пользу, приводя её в умиление представлением страшных видов и видевшего их делают самоуглублённым и притрепетным от неизменного созерцания представляющихся страшных вещей. Чертливейшие ревнители должны считать такие видения драгоценными. Откровение, суть всущий выше всякого чувства созерцания чистейшей и просвщённой души, представляющие дивные некие божественные дела и разумения, тайноводство сокровенных божеих тайн, событий и важнейших для нас вещей и общее применение мирских и человеческих дел. Из сказанных видов сновидений первые свойственны людям чувственным и плотолюбивым, для коих Бог, чрево и укорененное насыщение Коих ум объят тьмою по причине родивой и страстями и стёртой жизни, и над коими издеваются бесы посредством мечтаний. Вторые чалевым ревнителям, очищающим душевные чувства и через видимое благодетельно возводимым к постижению божественных вещей и приумножению приуспеяния. Третьи совершенным, действенно наитствуемым божественным духом и с Богом соединённым богоглаголевою душой. Не у всех людей сновидения бывают истинны, и не у всех впечатляютса во владычественную часть ума. Но у одних тех, коих ум очищен и чувства душевные просветлены, кое и выстекли к естественному созерцанию, у коих нет попечения о житейских вещах, ни заботы о настоящей жизни, кое их долгие пощения установились в общее воздержание. «А поты и труды по Богу обрели покой во святилище Божием в ведении сущего и в высшей премудрости, коих жизнь ангельская сокровенно ныне в Боге, и коих преуспеяние в священном безмолвии возвело на степень пророка в Церкви Божией, о которых и в книге Моисея, то есть книге чисел, сказал Бог, «Аще будет пророк в вас, в ведении ему познаюся, и во сне возглаголю ему». И в книге Иаиля». И будет посих, излею от духа моего на всяку плоть, и прорекутся ныне ваши, и чрева ваши, и старцы ваши, соне узрят, и юноты ваши видение увидят. Безмолвие есть состояние ума, нестужаемого помыслами, тишина свободы от страстей и отрады душевной, стояние сердца в Боге, не тревожимое и не влаемое, светлое созерцание. Видение божеих тайн, слово премудрости из чистого ума, безно разумений божеих, восторжение ума, беседа божея, неусыпное око, молитва умная, безтрудный в великих трудах покой и наконец единение и совокупление с Богом. Пока душа расстроена в себе по причине беспорядочного действования её сил и потому не способна вместить в себе божественные лучи, Пока не сподобилась она свободы от рабства мудрованию плоти и не вкусила еще мира, по причине недавности прекращения в ней брани неудержимых страстей, да то ли потребно ей многое молчание уст, до того, чтоб и она могла говорить с Давидом по псалтыри «Аз же яко глух не слышах и яко нем не отверзая уст своих». Всегда должно ей быть печальной и в сокрушении ходить путем заповедей Христовых. Пока ещё оскорбляет её враг, и она ждёт пришествия утешителя. Коим, когда она пребывает в сокрушении и омывает себя слезами, даруется ей свобода. Когда в безмолвии уготовляющий мёд добродетелей станет выше смиренной плоти вследствие подвигов любомудрия, то есть подвижнических, и его душевные силы придут в естественное состояние по причине низвержения долу мудрования. то есть самомнение, гордости, когда, очистив сердце слезами, сделается он способным вмещать лучи духа, обличется в нетленную животворную мертвость Христову и, сидя в горнице безмолвия, примет утешителя с огненным языком, тогда долженствует он с дерзновением глагола «те величие Божие» и в церкви велиции благовестить правду его, как сказано в Псалтире. Я копрявший внутрь чрева закон духа, да не подобно ому рабу лукавому, скрывшему талант своего господина, ввержен будет в огонь вечный. Так и Давид, после того, как омыл грех свой покаянием и опять восприял пророческое дарование, не могши скрывать Божие благодеяние, такое обращал к Богу слово по псалтыри: Все уста мои невзбраню, Господи, ты разумел Еси правду твою низкрых в сердце моём. Истину Твою и спасение Твоей, Орех, не скрыв милость Твою и истину Твою от сонма много. Ум, очищенный от всякой нечистоты, по блестящим и светлым разумениям, бывает для души звездным небом, имея в себе солнце правды сияющим, и светлые лучи богословия испущающим, выяснение, что есть глубина и высота, и широта ведения Бога. Прияв в недра свои сии лучи, он изъясняет потом словом глубины Духа всем, имеющим Духа Божественного в себе, обнаруживает лукавство духов и поведает о тайнах Царствия Небесного. Телесные похотения и взыграния плоти останавливают воздержание, пост и борение духовное. Рожжение же душевное и волнение сердечное, чтение Божественных Писаний охлаждает. Непрестанная молитва смиряет, а умиление, как елей, утешает. Ни что другое, так как чистая и чудная всего вещества молитва не делает человека достойным собеседником Бога и не соединяет с ним того, кто словом молится ему не рассеянно, в духе, когда притом душа его омывается слезами, услаждается сладостью умиления и светом духа просвещается. Прекрасно и количество в молитвенных псалмопениях, когда им руководит терпение и внимание. Но, собственно, качество оживляет душу и бывает причиной плода от молитвы. Качество же псалмопения и молитвы доброе состоит в том, чтобы молиться в духе умом, а умом молиться. Кто, когда поя и молясь, он умом обозревает то, что содержится в божественном писании и приемлет восхождение разумения в сердце своём, из благолепных мыслей, коими мысленно в воздух световосхищаемая душа, светло осияется и ещё паче очищается. Вся востаргается к небесам и со сердца идёт красота уготовных святым благ. Возделением коих, возгораясь, тотчас являет плод молитвы источением из очас источника слёз от действия светотворного духа, доставляющих душе вкушение столь сладостное. Что сподобившийся его нередко забывает совсем о телесной пище. Это и есть плод молитвы от качества псалмопения, порождающийся в душах добрых молящихся. Где видится плод духа, там присуще качество молитвы, а где есть это качество, там прекрасное количество псалмопения. Где же плод не проявляется, там сухо и качество. Если же оно сухо, тем паче количество, которое хотя и даёт труд телу, но всячески для многих бесполезно бывает. Берегись козней вражеских, когда молишься и поёшь псалмы Господу, ибо они всячески ухищряются отвлекать мысль и чувство от того, что поётся, и всё то изгладить из памяти. делают же CIE для того, чтобы лишить нас плодов молитвы, и чтоб не вкушая сих плодов, мы заскучали на псалмопении и пресекли его, в предположении, что уже долго молились, как подущает враг. Но ты настой мужественно и ещё прилежнее внимай псалмам, неспешно читая их, да пожнёшь плод молитвы при созерцании того, что представляют стихи псаломские, и обогатишься просвещением Святого Духа. воссеивающим в душах молящихся. Когда что-либо такое случится с тобою, когда стараешься петь разумно, смотри, не разленись, возмолодушествовав, и покоя тела не предпочти пользе душевной, подумав, что уже позден час. Но как только заметишь пленение ума, остановись, и хотя бы ты был уже на конце псалма, востяки усердно к началу его, и снова начав читай по ряду тот же псалом, И делай так, хотя бы многократно, в час случилось с тобою пленение. Если будешь так делать, то демоны, не снося твоего терпения и постоянства и силы рвения, убегут от тебя, стыдом покрытые. Твёрдо ведай, что непрестанная молитва та есть, которая не отходит от души ни днём, ни ночью. и которая состоит не в воздеянии рук, ни в положении тела молитвенном, и ни в возглашении молитв языком, чтоб можно было её видеть телесными очами, но состоит в умном делании с памятованием о Боге при постоянном умилении, и разумевается только умеющими разумевать сие. Можно пребывать всегда в молитве, если помыслы свои держать собранными под владычеством ума в мире и благоговеинстве полном в глубины Божии проникая и ища вкусить оттуда истекающую слачайшую струю созерцания что при отсутствии мира помыслов невозможно только в том у кого душевные силы умиротворены ведением может благоустроиться непрестанная молитва если когда поёшь песнь молитвы Богу брат придёт и постучится в дверь кельи твоей не предпочти дела молитвы делу любви презрев стучащегося к тебе брата, ибо это не любезно Богу. Он желает от тебя всее время елей любви, а не жертвы молитвы. Почему, оставив дар молитвы, дай брату беседу любви и удовлетвори его желание. Потом, возвратившись, принеси дар твой отцу духов со слезами и сокрушённым сердцем, и дух правый обновится во утробе твоей. Не в определённое время и не в определённом месте совершается таинство молитвы. Ибо если определишь дело молитвы часами, временами и местами, то кроме всего, пожалуй, как бы по праву станешь проводить время в занятиях суетных. Предел молитвы есть неподвижное пребывание ума в Боге, дело вращения души в вещах божественных, конец прилепление к Богу сердцем, чтоб быть с ним один дух. по определению и слова апостола Павла в Первом послании к Коринфянам. Хотя ты умертвелся уже в членах плоти и душевно оживотворился духом и преистественных дарований сподобился от Бога, но ты всё же не оставляй блуждать туда и сюда мысленную силу души своей, а приучай её всегда вращаться в памятовании о прежних твоих прегрешениях и о сущих в ваде муках. И смотри на себя, как на осужденника. Вращая ум свой в таких помышлениях и так, смотря на себя, ты сохранишь сокрушенный дух и будешь иметь в себе живой источник умиления, источающий струи божественной благодати. И Бога будешь зреть, смотрящим на тебя и дающим тебе духа во утверждение сердца твоего. Благоразумное пощение, приявшее в спутники себе бдение с богомыслием и молитвою, Скоро делатели своего приводит к пределам бесстрастия, когда у него пресём и душа в преизбытке смирения будет обливаема слезами и воспламеняема любовью к Богу. Когда же он дойдёт до сего, тогда оно вводит его в мир духовный, превосходящий всякий ум свободный и любовью соединяет с Богом. Не так царя славе и царству высокому дерствует и восхищаясь державной властью радуется как монах обестрастии и слезах умиления. Но у того высокомудрствование увидает вместе с царством, а этого блаженное бесстрастие с ним переходит туда и там пребывает в радовании в бесконечные веки. Как колесо вращается таковое и в настоящей жизни между людьми, мало касаясь земли и того, что на земле по необходимым потребам естества. Весь же он, шировидно, несётся в мысленный воздух. в себе самом сочетая начало с концом и неся виды даров благодатных, вделанными в венец смирения. Для него обильную трапезу бывает созерцание сущего, питьем – чаша премудрости, упокоением – Бог. Волею, предавший себя трудам добродетельным и с теплым усердием совершающий подвижнический путь, великих от Бога сподобляется даров». Подвигаясь в преуспеянии к середине, доходит он до божественных откровений и видений, и тем более и делается световидным и мудрым, чем более напрягается его подвижнический труд. Но чем выше восходит он на высоту созерцания, тем большую против себя возбуждает зависть губительных бесов, ибо они не могут равнодушно видеть, как человек прелагается в ангельское естество. Почему не ленится тайно пускать на него стрелу самомнение? Если он, уразумев кознь вражью, укроется в крепость смирения, зазрев себя или в чувстве презрения к себе, то избегает бедственности гордыни и вводится в пристань спасения. Если же нет, то оставлен, будучи помощью свыше, предается в руки духов злобы, требующих его, как своего по духу, на невольное обучение «наказательное». за то, что произвольно не явил себя обученным и искосным. Эти обучительно-наказательные духи суть духи злостолюбия и плотолюбия, злобы и гнева, кои и смиряют его лютыми нападениями, пока познает свою немощь и оплакав своё падение, побудит отменить обучительное наказание. Тогда и он может с Давидом воззвать согласно псалтыри. Благо мне, яко смирил мя еси, яко до научуся оправданием твоим. Бог не хочет, чтобы мы всегда были смиряемы страстями, немощными являлись пред ним. И когда бываем гонимы ими, уподоблялись зайцам, полагая камнем прибежище одного его. Ибо иначе он не сказал бы по псалтыри: Аз рех: Боги есть и сыны вишнега. но желает, чтобы мы, и как елени выстекали на высокие горы заповеди его, и были жаждотельнейшими животворных вод духа, чтоб как они по естеству пожирая змии в разгречении от долгого бега дивно превращают, как говорят, ядовитое естество змий в безвредную пищу, так и мы всякий помысел страстный, приемлемый в чрево мысленное Действием огнивого бега путём заповедей Божиих и силы духа притворяли в благое и спасительные деяния добродетели. Даявимся всякое разумение через деяние пленяющими в послушании Христова, по слову апостола Павла во втором послании к Коринфянам. Ибо горнему миру надлежит быть наполнену не перстными и не совершенными мужами, но духовными и совершенными, как писал апостол Павел в послании к Ефесянам. востёкшими в муже совершенно исполнение Христово вращающийся всегда в одном и том же и впредь не простёртеся не желающий подобен мулу который ворочает мельничное колесо сам ни мало не подвигаясь вперёд ибо всегда борющийся с плотью и в одних телесных деланиях упражняющийся При всём злострадании причиняет сам себе великий ущерб в вещах высших, не замечая того, как не постигший цели божественной воли. Ибо по святому Павлу, писавшему в первом послании к Тимофею, телесное обучение в мале есть полезно, пока перстное мудрование плоти не будет поглощено потоками покаянных слёз, и в тело не войдёт животворная мёртвость духовная. И закон духа не воцарится в мёртвенной плоти нашей. Благочестие же душевное, которое под действием божественных помыслений созерцается, как древо жизни, в мысленном делании ума везде и во всём полезно, как чистоту сердца созидающее, как мир между силами души водворяющее, как всякую доброту духовную с собою вводящее, ума просвещение, чистоту тела, целомудрие, всестороннее воздержание, смиренномудрие, умеление, любовь, освящение, небесное ведение. мудрость слова и зрение Бога. Кто по многих подвигах востёк к такому совершенству благочестия, тот, чермное море страстей пришедший, вошёл в землю обетования, из коей течёт млеко и мёд боговеденья, сие неистощимое услаждение святых. По порядкам и степеням любомудрой, то есть подвижнической жизни, надлежит нам всяко простираться в преднее и восходить к высшему. Прибывая преснодвижными в тех я же к Богу и никогда усталости не зная в делании добра, от этого деятельного подвижничества надлежит восходить к естественному созерцанию творения, а от сего к таинственному богословию, и упокоевается в нём от всех трудов телесного делания, став уже выше всего телесного и дольнего и получив благоразумное ведение истинного развлечения вещей. Если же мы еще не получили ведение такого развлечения, то не знаем и того, как простирается в преднее и восходить к совершеннейшему, и оказываемся еще худшими мирян. Душа с теплым рвением, усиленно очищаемая подвижническими трудами, божественным светом озаряется и мало-помалу начинает узревать, естественно, данную ей в начале Богом красоту, и расширяться в возлюблении создавшего ее». Поскольку уже уясняется ею по мере очищения её лучи солнца правды, и естественная красота её обнажается пред нею и ею познаётся, постольку и она умножает труды подвижнические для большего себя очищения, чтоб чисто уразуметь славу дара, каковысподобилось, и древнее восприять благородство, и сохранить для Создателя свой образ его чистым и не смешанным ни с чем вещественным. И никогда не послабляет она себе и не перестаёт прилагать труды к трудам, пока не очистит себя от всякой нечистоты и скверны, и не сделает достойной зрить Бога и беседовать с ним. По псалтыри: "Открой очи мои и разумею чудеса от закона твоего", вопиет к Богу, покрываемый ещё мглою земного мудрования. Ибо неведение перстного ума, как мгла и мрак глубокий, покрывая очи душевные. Оттемнённый и омрачённый её соделывает ко разумению божественных и человеческих вещей, не могущий устремлять взоры своего к озарением божественного света, или вкушать благ иных, которых око не видало, а которых ухо не слыхало, которые и на сердце человеку не входили, как писал апостол Павел в Первом послании к Коринфянам. Но, открывая очи свои покаянием, она все сие видит чисто, слышит внятно и разумеет разумно. И не только это, но и восхождение разумения о сем полагает в сердце своем. Вкусивши же потом и сладости сего, просвещается она в разуме и словом премудрости поведает всем о дивных благах оных, который уготовал Бог любящим его и всех убеждает выскать причастие их многими подвигами и слезами. Семь есть даров духа. Слово Божие в книге пророка Исаии, перечисляя их, начинает сверху: от премудрости и не сходит до конца, до духа страха Божия, говоря: дух премудрости, дух разума, дух совета, дух крепости, Дух видения, дух благочестия, дух страха Божия. Нам же надлежит начинать со чистого страха, то есть со страха мук, чтоб прежде посредством его отторгши себя от худо и покаянием очистившись от скверн греха, достигнуть и сего чистого страха, дара духа путём настоящим грядущий к нему. И в нём упокоиваясь во всяком делании и добродетели, Начавший страхом суда и преуспевающий в очищении сердца слезами покаяния, исполняется, во-первых, премудростью, так как страх начало её есть, поречённому в книге притчей Соломоновых, потом разумом вместе и советом, помощью которого избирает себе души спасительные преднамерения. Всего же достигший через исполнение заповеди восходит он к ведению сущего и получает точнейшее ведение божественных и человеческих вещей. А от сего сделавшись весь жилищем благочестия, восходит в высший град любви и является совершенным. И тотчас чистый страх, дар духа приемлет его, чтоб хранить положенное внутри его сокровище царствия небесного. Сеи страх, будучи крайний спасителем того, кто достиг высоты любви, делает трепещущим и на всякий подвиг готовым из боязни, как бы ни не спасть с такой высоты любви и не быть опять овержену в ужас мук. Чтение писаний инаково бывает для тех, кое только вводятся в жизнь благочестия, инаково для тех, кое прошлись до середины преуспеяния, инаково для тех, кое выстекают к совершенству. Для одних оно бывает хлебом трапезы Божией, укрепляющим сердца их и на священные подвиги добродетели, который и силу крепкую подает им на борение с духами, в страстях действующими, и делает их мужественными борцами против демонов. Так что они говорят по псалтыре, «Уготовил еси предо мной трапезу сопротив стужающим ми». Для других оно — вино чаши божественной, Вселяющие сердца их, выступления их приводящие силой помышлений, ум их вземлющий от письмени убивающего и в глубины духа испытательно вводящие, и всего его делающие по родителям и находителям уразумений, так что и им свойственно говорить по псалтыри. И чаша твоя упоевающими яко державна. А для третьих еле им божественного духа умощающим их душу укращающим и смиряющим ее при избытком божественных озарений и всю ее восторгающим превыше тела, так что и она, хвалясь в опиет по псалтыри, умастил еси елеем главу мою, и милость твоя поженет мя всей дни живота моего. Да коли мы притруднодеятельным любомудрием в поте лица направляемся к Богу, Умоляя страсти плотские, да то ли хлебом насущным, который возделыванием добродетелей уготовляется и сердца человеческие укрепляет, питается с нами Господь на трапезе дарований своих. Когда же без страстием осветится у нас имя Его, и Он воцарится над всеми нашими душевными силами, покорив и умерив расстоящее, худшее, говорю лучшему, и волей Его будет и в нас, как на небе, Тогда новое и неизреченное пиво при мудрости слова, растворяемое умилением и познанием тайн великих, пьет он с нами в царстве своем, в нас пришедшем. Когда же сделаемся мы причастниками Духа Святаго и добрым изменимся изменением в обновлении ума нашего, тогда Бог с и яко с богами будет с нами обожив человечество». Когда неудержимая вода страстных помыслов ума удержана будет на этием Духа Святого, и сланая неподобных мыслей и воспоминаний безно обуздается воздержанием и помышлением о смерти, тогда ивит божественный дух покаяния и нисходит волна умиления. Такой Бог и Владыка наш, вливая в умывательницу покаяния, умывает смыленные ноги наши и делает их достойными ступать по двору царствия его. Бог слова, быв плотью и совершенным став человеком, кроме греха, естество наше в свою приял и постась, и яко Бог совершенный воссоздал его и обожил». Слово же суще первого ума и Бога словесно его соединился частью и ее горе воскрылил. Мудрствовать и помышлять о божественном. Но и огонь суще, существенным и божественным огнем, сим раздражительную силу его сделал, способный живо противостоять пагубным страстям и враждебным нам бесам. А суще желанием или предметом желанным, всякого словесного естества и упокоением, То есть полным удовлетворением вожделения, желательную его часть стражек внутреннейшей любовью к причастию он их благ вечной жизни. Таким образом, всего обновив в себе человека, из ветхого он сделал его новым. Бог слово, священно совершив в себе самом наше восстановление, сам себя потом принёс за нас в жертву через крест и смерть, и всегда даёт жриму быть и при чистому телу своему. и каждодневно предлагает его нам в душепитательную обильную трапезу, чтоб, вкушая его и пия причистую кровь его, в чувстве души делались мы через сие причащение лучшими, нежели каковы есмы, срастворяясь с ними, притворяясь из худшего в лучшие и единосоделоваясь с сугубым словом сугубо, и телом, и душой разумной, яко с воплощенным Богом, и нам по плоти единосущным». Так что мы не свои, но того ес мы, кто едино сотворил нас с собою через бессмертную трапезу и тем нас сделал по домостроительству, что есть сам он по естеству. Если испытаны, быв в трудах добродетелей и предпочищены слезами, приступая, вкушаем от хлеба сего и от чаши сей пьем, то сугубое слово с двумя естествами нашими в кротости нашей срастворяясь, Всецело притворяет нас в себя самого, яко воплощённое и нам по человечеству единосущное, и всех боготворит и себе яко сообразных с ним и братий усваивает, яко Бог и Отцу единосущный. Если же приступаем, будучи со растворены с веществом страстей и осквернены скверной греховной, то оно, приближаясь к нам естественным ему грехи истребительным огнём пожигает и пополяет нас всех и жизненность нашу подсекает неблаговолением благости своей а отвращением к нечувствию нашему будучи к тому понуждаемы ко всем подительному любомудрию начавшим шествовать путём заповедей Господь невидимо приближаясь шествует им так как они несовершенны ещё имеют мудрование душа их ещё многое не доумивает в деле добродетели И душевные очи их правиде над удерживаемы бывают все время, чтоб не познали своего преуспеяния. Когда содействует им Господь, содействует им избавляться от страстей и простирает руку помощи к содеванию всякой добродетели. Когда же они продолжают делать успехи в подвигах благочестия и идти к безстрастию через смирение, тогда Господь не хочет, чтоб они всё ещё оставались утомлёнными трудами добродетели. Но что простирались далее и восходили к созерцанию, почему напитав их вдоволь хлебом слёз, свет умиления благословляет и ум их отверзает к познанию глубины божественных писаний, и то, что скрывается от них, чтобы возбудить их и понудить к тщательнейшему исканию его? «Праведно Господь укоряет в косности тех, кои долго медлят в трудах деятельной жизни и не хотят расстаться с ними и на высшую востящий степень созерцания». Говоря им в Евангелии от Луки. «О несмысленные и косные сердцем, ежеверовате, тому, кто ходящим по духу может открыть глубины духа, ибо не хотение от новоначальных подвигов приходить к совершеннейшим, И от буквы божественного писания проходить к высшему его разумению и смыслу есть признак души ленивой, не ищущей вкусить сладости духовных благ и на зло себе отвращающейся от своего преуспеяния. За это ей, как несущей светильник свой погашен, не только сказано будет: "Пойди, купи у продающих", но по затворение преднею чертога брачного приложится: "Отойди, не вем тебя откуду еси", по Евангелию от Матфея. Когда Господь Иисус Христос, как некогда к граду в Вифании, приблизился к падшей душе с целью воскресить ум ее, умерший от греха и погребенный под тлением страстей, тогда мудрость и правда, погруженные в печаль об умертвии ума, в слезах сретают его и говорят словами Евангелия от Иоанна, «Если бы ты здесь у нас был, блюдомый и хранимый, то брат наш, ум, не умер бы от греха». После сего, правда, спешит напитать Господа Иисуса попечением о многом и деланием добродетелей и почтить его предложением трапезы злострадания, то есть произвольных лишений, полной и многовидной, а мудрость, оставив всякое другое попечение и при трудное злострадание, предпочитает пресидеть умному деланию, мысленным движениям Господа и слушанию созерцательных его разумений. Господь же первую милостиво приемлет за то, что она добрее подвизается и усердствует напитать его трапезой у многообразного деятельного любомудрия, а за то, что она печется о многом и много занимается тем, что немного полезно, укоряет, ибо едино есть на потребу и на угождение Господу, лучшему помыслу подчинить худший, перстное мудрование души приложить в духовное, в потовых трудах добродетельных». а вторую похваляет и к себе привлекает, как избравшую благую часть ведения духовного, в коем, воспарив выше человеческих вещей, входит она в дивные глубины Божии, бисер многоценный оттуда себе добре покупает и узревает сокровенные сокровища Духа, и бывает ей радость неизреченная, которая не отымется от нее. Ум, умершленный страстями и оживотворенный пресещением Господа Иисуса, Отбросив камень нечувствия, разрешается от пленниц греха и тлетворных помыслов духовными слугами Господа, то есть страхом мук и трудами доброделания. Вкусив же потом свет о будущей жизни, отпускается идти к бесстрастию, достигнув коего, восседает на престоле чувств и чистого священодействовав таинства видения, бывает со трапезником Господа Иисуса, И вместе с ним, возшедший от земли на небо, соцарствует ему в царстве Бога и Отца, почив от всех своих исканий. Тамашние, имеющие быть по разрешение тела возустроение для каждого ревнителя закона подвязающегося, пришедшего до середины и усовершившегося в меру возраста исполнения Христова, явственно видно бывает через действенное удостоверение духа. Там вечная радость во свете пресносущнем составляет блаженство того наследия. Радость, не пристающая, объемлет сердца законно здесь подвязающихся, и веселье Духа Святаго лобызает их, которое, по слову Господа, не отымется от них. Сподобившееся пришествие утешителя здесь и плодами его насладившееся в возделывании добродетелей и обогатившееся дарами его радости исполнен сущей всякой любви, Так как всякий страх отбегать от него, в радости разрешается от уст тела и с радостью вземлится от всего видимого. Коему ещё живущий наперёд забыл всякое чувство и упокоевается в неизречённой радости света, там, где есть всех веселящихся жилище. Хотя тело некоторых во время разрешения и пересечения союза с душой и страждит, подобно жёнам при трудных родах. Никиты преподобного монаха и пресвит Рассветейшей обители Студийской третья умозрительных глав сотница о любви и совершенстве жизни. Бог есть ум безстрастный и паче всякого ума и всякого безстрастия, святый источник света благого, премудрость, слово и ведение и податель премудрости, слова и ведения. Кому даны сии дары и чистоты ради, и в коем они усматриваются, в тех с охранным пребывает и ежи по образу, так что они являются через то сынами Божиими, водимыми духом, как написано в послании апостола Павла к римлянам, елицы духом Божиим водятся, сии суть сыновей Божией. Которые трудами подвижническими сделали себя чистыми от всякой скверной плоти и духа, Те стали приятелями бессмертного естества через дарование духа. До всего же достигшие полны суть света благаго, от коего исполнены будучи в сердце тихим миром, отрагают благие словеса и премудрость Божия, течат из уст их в ведении Божизских и человеческих вещей, и слово их чистое вещает о глубинах духа. Как писал апостол Павел в послании к Галатам, На доковых несть закона, так как они однажды навсегда соединились с Богом и благим изменились изменением. В соседнем чанием, при трудно простирающейся к божественному, бывает отображением образа Божия добродетелями душевными и телесными. По иику тогда он в Боге, и Бог в нём упокоевается. По растворению, так что он от сего есть и видится образом божественного блаженства по богатству даров Духа. и по внутреннему устроению Богом. Бог же, совершителем его совершенства. Не по органическому устроению тела человек есть образ Божий, но по мысленному естеству ума, неописуемого телом, долу тяготеющему. Ибо как божеское естество вне всякой тварисущи, не описывается, как неопределимое и нетелесное, не качественное, не осязаемое, неколичественное, невидимое, бессмертное, необъёмлимое и отнюдь нами неразумеемое, так и данное от него нам мысленное естество, как неописуемое, не телесно есть, не видимо, неосязаемо, необъёмлимо, и есть образ бессмертный и пресносущный его славы. Первый ум сый Бог единосущный в себе имеет слово с духом сопресносущным. ни без слова и духа никогда не бывая по причине нераздельности естества, ни не сливаясь с ними по причине неслиятельности сущих в нем ипостасей. Почему и естественно, рождая из существа своего слова, сам не отделяется от него, не сяком будучи в себе? Имеет же сопресносущное слово соестественным себе с со обезначального духа, предвечно от отца исходящего и от родителя своего не отсекается». Ибо у них едино есть и нераздельное естество, хотя по различию и постаси разделяется на лица и троично воспевается: Отец, Сын и Дух Святой. Лица сии, как единое естество и Бог един, никогда не отделяются от соприсносущего существа и естества. Сего-то трипостасного и единичного естества образ висть в созданном им человеке. но по части его мысленной, а не по видимой, по бессмертной, а не по смертной и разлагающейся. Бог несравненно выше сущщей всех созданных им тварей, рождая слово без разделения с ним и Духа Святаго испущая в сохранении бытия и силы тварей, есть вне всего и внутрь всего. Таким же образом и причастный божественного его естества человек, будучи образом его, помысленный, нетелесный и несмертный душе, и ум имея естественно рождающий слово из существа своего, в ней и внутри есть вещества и видимых всех членов тела. И как создавший его не разделён от своих апостасий слова и духа, так и он по душе несиком есть и не разделён от ума и слова. единого естества и существа, неописуемого телом. Три поста с на божество в Отце, Сыне и Духе Святом поклоняемые. Тричастным зрицей созданный им образ, человек, душой, умом и словом поклоняющийся самому, создавшему все из несущих Богу. Что Богу по естеству совечно и единосущно, сей образу Его по естеству соестественно и единосущно. По сем чертам усматривается, что есть в нас по образу и по ним я есть образ Божий, хотя со растворён с бреннием и прахом. Ина образ Божий, и ина то, что усматривается в образе. Образ Божий душа мысленная, ум и слово, единое и нераздельное естество, а усматриваемое в семом образе есть начальственность, то есть самостоятельность, владычественность и независимость и самовластность. То есть свобода. Также и на слава ума, и на достоинство его, и на то, что по образу, и и на то, что по подобию. Слава ума есть возношение и горе, приснодвижность к высшему, острозоркость, чистота, разумность, мудрость, бессмертие. Достоинство ума есть словесность, самостоятельность, владычественность, самовластие. То, что по образу есть иметь душу с умом и словом, личную, единосущную и нераздельную. Ум и слово принадлежат душе, нетелесный, бессмертный, божественный, мысленный. И все они единосущны, совечны, нераздельны между собою и разделены быть не могут. То, что по подобию есть праведность, истинность, благоутробие, сострадание и человеколюбие, В ком сии качества в действии суть и постоянно пребывают, в тех ясно зрится и что по образу и по подобию. Тричастная разумная душа видится опять в двух видах действования, из коих одно разумное, а другое страстное. Разумное, по образу создавшего ее сущи, неудержимо и неопределимо чувствами, яков вне и внутрь их бывающие. Семь действованием она, впреобщаясь к умным божественным силам, по естеству вытекает к Богу. Я как первообразу своему и божественным его услаждаемо бывает естеством. Страстное же её действо, ни чувствами раздрабляется на многие части, подлежа страданием и отрадам. Семь действованием она, впреобщаясь к естеству чувствительному, питательному и растительному, подлежит влиянием воздуха, холода и теплоты, и в пище имеет нужду для поддержания жизни, для возрастания и здоровья. Изменяясь под действием всего всего, она иногда похотствует и бессовестно и восприимлеет похотение, уклоняясь от движения по естеству. Иногда приогорчается и неразумным гневом волнуется, а иногда испытывает алчбу, жажду печали, болезни и опять успокаивается. Так что здесь она то отрадами услаждается, то скорбей терпит. Почему эта сторона её и называется справедливой, страдательной или страстной, как в страстях и страданиях проявляющейся. Когда же, как писал апостол Павел во втором послании к коринфянам, мёртвенное сее пожертво бывает умной жизнью, в силу победы лучшего над худшим, тогда и животы Иисусова является в мертвенной плоти нашей. животворную производя в нас мертвость, бесстрастие и нетленное бессмертие, подавая наитием Духа Святого. Как Творец всего, прежде создания всех вещей, из ничего имел в себе видение о природе и сущности их, как Царь веков и предведатель всего, так и созданному им по образу своему человеку в Царя Творения – дал иметь в себе не силу только всё познавать, но и то, из чего всё созданное составлено. Так сухое и холодное имеет он в персти, из коего сотворён. Теплоту крови от воздуха и огня, влажные макроты от воды, от растений растимость, от животно-растений питаемость, от неразумных животных страстность, от ангелов мысленность и разумность, от Бога вдохнутие оное невещественное не телесную и бессмертную душу видимую в уме и слове и в силе духа святого чтобы быть и жить богу создавшему нас по образу и подобию своему бываем мы подобны добродетелю и разумением добродетель же Божия есть правда преподобие и истина как говорит давид в псалтыри праведен еси Господи и истина твоя окрест тебя И ещё: праведен и преподобен Господь. Бываем мы ему подобны также правотою и благостью, ибо благ и прав Господь словом премудрости и словом разума, ибо сии в нём суть, и он именуется премудростью и разумом. Как писал апостол Павел колосьянам, святостью и совершенством, как сам говорит в Евангелии от Матфея: "Будите совершенны, якоже Отец ваш небесный совершен есть". и святи будете яко же аз свят есть смирением и кротостью ибо говорит далее научитеся от меня яко кроток есть мы смирен сердцем и обрящете покой духом вашим ум наш будучи образом божьим имеет свойственные ему в себе когда пребывает в сродной ему деятельности и не допускает в себе движений далёких от его достоинства и природы Почему охотно любит вращаться в том, что к Богу относится, и с тем ищет соединиться, от коего получил начало, коим движется и к коему устремляется по естественным своим свойствам, и ему подражать желает человеколюбием и простотою? Чего ради рождая слово, ум, как другие небеса, возустраивает души единоплеменных людей и твёрдыми их терпением деятельных добродетелей соделавает и животворит их духом уст своих, подавая им силу против пагубных страстей. Таким образом и он является строителем мысленной твари, подражая Создателю великого мира, Богу. И ясно слышит такое к себе свыше слово из книги пророка Иеремии. Аще изведеши честное от недостойного, яко уста моя будеши. Кто пребывает в естественной умодеятельности и в достойному употреблении слова, тот чистым соблюдается от вещества и украшается кротостью и смирением, любовью и милосердием и осиянием святого Духа просвещается. К высшим созерцаниям устремляя очи ума, он достигает познания сокровенных тайн Божиих. И благолюбиво сообщает их словом премудрости тем, кое могут слушать сие, не только для себя размножая талант свой, но и ближним своим давая насладиться плодами его. Кто лучше из наших двух естеств превозвысил над худшим и сделал его свободным от влияния всего последнего, тот обрёл невещественное между невещественными духами жительство. Став и сам мысленным духом, хотя телесно видится вращающимся среди других людей, пока естественные наши силы бесчинно держат себя между собою и распадаются на многие оскопы, до тех пор мы не можем быть причастными и сверхъестественных даров Божиих. Оставаясь же непричастными их, мы далеко негде стоим и от таинственного священнодействия, совершаемого мысленным деянием ума на небесном жертвеннике. Когда же мы ревностно проходя священные подвиги, очистимся от чувственных влечений и силой духа соберём воедино образовавшиеся в нас скопы, тогда и неизречённых Божьих благ бываем причастны. И божественное таинство таинственного священнодействия ума достойно возносим Богу слову на пренебесный мысленный жертвенник Божий, как зрители и священнослужители бессмертных тайн его. Плоть походствует на духа, дух на плоть, писал апостол Павел в послании к Галатам. И брань некая стоит между обоими ими скрытная, чтоб одному из врагов сих одержать победу над другим и перетянуть влаstitelstvo на свою сторону. Это и есть то, что называется в нас кромолойю, скопом, бунтом, восстанием, междуусобной бранью, коей раздирается душа. Божественный свет собою соединяет причастившиеся его души и своим единством объединяет их в себе, и своими совершенствами совершенствует их. В глубины Божии вводит умное око их и зрителями великих тайн делает их. Восходи только к крайнейю стежачей стату трудами духовными и самым делом узришь в себе Богу любезное действо сказанного. Для сохранения сокровенных сокровищ духа надо упраздниться от дел человеческих, избрав безмолвие, которое чистотою сердца и сладостью умиления сильнее распаляя любовь к Богу, разрешает душу от уз чувств силы её, возводит в естественное им состояние и им возвращает первобытное устроение. Богоподобие, сколько оно для нас доступно, невозможно улучшить ревнителю, если он наперёд тёплыми слезами не смоет приразившийся к нему тень греховной и не прилепится к исполнению святых заповедей Христовых. Иначе невозможно ему сделаться причастником неизречённых Божиих благ. Ибо желающий умно вкусить божественной сладости, всецело отстаёт от всякого мирского чувства. и душу свою всю занимается созерцанием отложенных святым благ. Сохранить неизменным богоподобие, стеживаемое крайней чистотой и полной любовью к Богу, возможно только при непрестанном простирании ока ума к Богу, в котором душа обыкновенно устанавливается через постоянное пребывание в доброделении, через непрестанную чистую и непорицательную молитву, через всестороннее воздержание и усердное чтение писаний. Когда кто сделается причастником Духа Святого и на эти его познает из неизреченного некоего его в себе действия и благоухания, которое ощутимо обнаружится даже и в теле, тогда в пределах естества пребывать таковой уже не может. Но добрым изменением десницы Вышнего, изменившись, забывает о пище и сне, презирает все телесное, не брежет о покое плоти и весь день пребывая в трудах и потах подвижнических, Утомления какого-либо или какой-либо потребности естественной не чувствует, ни голода, или жажды, ни сна, или других нужд естества. Ибо, как писал апостол Павел в послании к Римлянам, Любовь Божия с радостью неизречённой излилась в сердце его, и он всю ночь в бодрлином бдении проводя, в телесном упражнении умное совершает деяние, бессмертный услаждается трапезой из бессмертных произрастений мысленного рая, в который будучи восхищён, Павел слышал неизречённые глаголы, которые не леть есть слышать человеку, имеющему пристрастие к чувственному. Что изсущего в нас выше? Для нас рачителей видимое или мысленное? Если видимое, то ничего уже не будет для нас предпочтительнее и желательнее вещей тленных. А если мысленное, то сказано в Евангелии от Иоанна «Дух есть Бог, и иже кланяется Ему, духом и, и истинною достоит кланяйтеся». Таким образом, телесное упражнение излишне бывает, когда в силе умное деланье, от которого тяготящее долу лёгким делается и всё превращается в духовное, в единение его с лучшим. Три есть степени в преуспевающих в восхождении к совершенству: очистительная, просветительная и таинственная или совершительная. Первая свойственна новичкам, вторая средним, и третья совершенным. По трём сим степеням, восходя по порядку, рачительный подвижник возрастает до возраста хрестова И преходит в муже совершенно в меру возраста исполнения Христова, писал апостол Павел в послании к Ефесянам. На очистительной степени стоят в Вадимы и священные подвиги, свойственные ей отложение образа перстного человека, освобождение от всякой чувственной страсти, облечение в нового человека, обновляемого Духом Святым. Дела её ненависть к чувственному, измождение плоти, удаление от всего, что может возбуждать страстные помыслы. Раскаяние в содеянном, пристём, омыть слезами сланости греха, благоустроение нра во благодати духа, умелённым сокрушением очищение внутреннего стеклянницы, то есть ума от всякой скверны плоти и духа, и влияние в него вина слова. веселящего сердца человека очищаемого и принесение его царю духов для вкушения конец же действенное рождение себя огнём подвижничества трудами подвижническими извержение из себя всякого яда греховного закаление себя через погружение в воду сокрушения и соделание себя мечом сильным посекающим страсти и бесов достигающий сего угасил силу естественного огня заградил усто львов в свирепах страстей, стал силен духом и из немощного сделался крепким, и как другой афситидианин, то есть иов, воздвиг себе трофей терпения, победив искусителя. На просветительной степени стоят действием священных подвигов преуспевшие в первом безстрастии, свойственной ей водворении в уме образа здравых словес или здравых на всё воззрение и причастие духа святого. Дело её очищение ума действием божественного огня, мысленное сердечных отверстий и рождение слова с высокими помыслениями разума. А конец слово премудрости, объясняющее всё сущие и бывающее, ведение божественных и человеческих вещей и откровение тайн царствия небесного. Достигший его мысленным деланием ума на колеснице огненной на 7 бывает четверицей добродетелей. И как другой фесвитянин Илия, ещё живой, взземлится в мысленный воздух и обходит небесные области, став выше всего земного. На таинственной и ли совершительной степени стоят пришедшие уже в меру возраста Христова, свойственно им пресекать воздух, возноситься выше всего, вращаться в кругу горних чинов небесных, приближаться к первому свету и глубины Божией исследовать духом. Деласе и степени исполняет зрители таких предметов ум ведением путей промысла, законов правды и истины и разрешения гаданий, прич и тёмных словес божественного писания. Конец же тайно действовать того, кто столью совершен к сокровенным тайнам божеим, исполнять его неизречённой премудростью через сочетание с ним духа и в великой церкви Божией являть его мудрым богословом. просвещающим людей богословскими поучениями достигшие сей меры действом глубочайшего смиренно мудрые и сокрушение восхищаем бывает до третьего неба богословия как другой некий Павел и слышит неизречённые глаголы которые не леть есть слышать и человеку под влиянием чувств состоящему вкушают неизречённые блага коих око не видало и о коих ухо не слыхало, и делается служителем тайн Божиих, став устами его и совершает их для людей словом, почивая при всем блаженном покоем в Боге, совершенный в совершенном, и с богословами в общении пребывая с высочайшими силами херувимов и серафимов, коим принадлежит слово премудрости и вместе слово разума. Духовное возрастание ревнителей о спасении соответствует возрастанию Господа нашего Иисуса Христа человечеством. Когда они младенчествуют в новоначалии, тогда, подобно Господу Иисусу, млеком питавшемуся, питаются млеком телесных добродетелей или телесного обучения, которое в мале, то есть ненадолго, есть полезно возрастающим в добродетели и мало-помалу отлагающим младенчество». Как писал апостол Павел в первом послании к Тимофею: "Когда возрастут они до возраста юноши и твёрдою начнут питаться пищею в видении истины Божьей, как имеющие чувства душевные, уже обученными". По слову апостола Павла в послании к евреям: "Тогда уподобляются Господу, преуспевшему возрастом и благодатью, посреди старцев сидящему и открывающему им глубокие тайны", как сказано в Евангелии от Луки. Когда же, как писал апостол Павел в послании к Ефесянам, придут в меру возраста исполнения Христова, тогда бывают подобных Господу, возвещавшему всем слово покаяния, научавшему народ тайнам царствия небесного. И между тем к страданию своему успешно приближавшемуся, Таков конец и всякого совершившегося в добродетелях, что прошедший все возрасты Христовы вступить в прискорбные искушения в соответствие Кресту Его. Пока мы состоим под стихиями телесного обучения, да то ли под приставниками и повелителями бываем, как младенцы, стригомы, чтоб не касались брашен недолжных, не давали воле осязанию, не засматривались на красоту, не слушали песней сладких, Не услаждали обоняние ароматами, хотя мы наследники и господа всего отцовского достояния. Когда же кончится это время обучения и завершится без страсти, тогда освободись от законам удрования плотского, пребываем мы под законом духа и в сыновлении восприемлем. Когда же исие совершится, тогда дух вопиет в сердцах наших. а в очи, показывая и давая разуметь нам сыновство наше и наше к Отцую Богу дерзновение. И сопребывает и беседует с нами как с сынами и наследниками, не держимыми уже под игом рабства чувством, как писал апостол Павел в послании к Галатам. Пред теми кое подобны Петру приуспели в вере, подобно Иакову востекли к надежде, и подобно Иоанну совершились в любви. Господь, возведший их на высокую гору благословея, преображается. Зрак лица его в чистом слове просвещается, как солнце. Одежды его в разумениях неизречённой премудрости бывают светлы, как свет, и он, Бог слова, узревается ими, стоящими посреди законов и пророков, то как законоположитель и учитель, то как открыватель глубоких и сокровенных сокровищ премудрости, то как предзритель и предсказатель грядущего. Тогда, как Облак Светлый осеняет их дух и глаз таинственного благословения приходит к ним оттуда, учащий их таинству Троицственного Божества, и так вещающий им: "Все возлюбленные мои, придел совершенства, а Нем же благоволил их, чтоб вы были мне сынами совершенными в совершенном духе". Как писал апостол Павел в послании к Римлянам: "Не иже явви иудей есть, не иже воплоти обрезание, но иже в тайне иудей и обрезание сердца духом, а не писанием". Так и муж совершенною ведением и премудростью не тот, кто много только в явном краснословии, и истинный ревнитель благочестия не тот, кто старателен о явных телесных подвижнических трудах, но кто тщателен в сокровенном умном делании. Ему же похвала не от человек, но от Бога, как не познаваемому людьми, но ведаемому и любимому Богом и теми, коей духом водятся. Если по слову апостола Павла в послании к Римлянам: "Отдел закона не оправдится всяка плоть пред Богом", то кто одними подвижническими трудами и потом и совершенным явится пред Богом? Ибо деянием, деятельной жизнью мы приходим только в навикновении добродетелей и пресекаем действо страстей. но этим одним не делаемся совершенными в меру исполнения Христова. Что же возводит нас в полное совершенство? Искренняя вера, которая есть по слову апостола Павла в послании к евреям, уповаемых извещение, которую Авель, множайшую пачекая на принес Богу жертву и свидетельствован быть, быть и праведник из завом Авраам, послушай и изити и преселиться в землю обетования. Она возводит истинных хранителей к крепкому упованию, приятие великих даров Божиих, и даёт им в сердце неистощимые сокровища духовные, чтоб износить оттоле ветхие и новые тайны Божии и давать требующим. Сподобившийся быть причастником её восходит в любовь к Богу. И ею делается совершенным в ведении Бога и входит в покой его, почив и сам от всех дел своих, как писал апостол Павел в послании к евреям: "Яко же и от своих Бог". Древли Бог противившимся в неверии клялся, что не внидут в покой его. Почему они не могли внити за неверие? писали апостол Пётр в первом послании и апостол Павел в послании к евреям. Как же ныне некоторые без веры одним телесным деланием чают внити в покой без страсти, когда видим, что многие не возмогли внити сим образом и почить от всех трудов своих. Всякому потому смотреть надлежит не лукаво ли сердце его, исполнено быв неверием, чтоб не лишиться за то, несмотря на пребывание во многих трудах у покаяния и совершенства своего. Ибо ради того и подъемлются труды деятельной жизни, чтоб так как ему оставлено еще субботство, внити в, в покое без страсти, а не впасть в древнюю притчу противления, по слову апостола Павла в послании к евреям, и не пострадать того, что пострадали противившиеся тогда по неверию. Будучи чувственны, словесны и разумны, десятину некую должны приносить Богу и мы от себя. Как чувственные, должны мы добре воспринимать чувствами впечатления от чувственных вещей, и через красоту их востекать к созерцанию Создателя их. Как словесные, добре говорить должны о божеских и человеческих вещах. Как разумные, непогрешительные разумения должны иметь о Боге, о вечной жизни, о Царстве Небесном и сокрытых в нем таинствах духовных, чтоб и по строгому исследованию оказаться нам и чувствующими, и говорящими, и мудрствующими здраво и безукоризненно. По Богу, в чём и состоит истинная мера совершенства нашего и священное Богу приношение. Истинная десятина наша Богу есть душевная пасха, то есть прихождение всякого страстного нрава и всей неразумной чувственности. Все вкусивший Пасхи причищается Агнца непорочного, взявшего грех мира, и не умрёт к тому, но по слову Господа в Евангелии от Иоанна жить будет вовеки. Возбудившись от мёртвых дел со Христом воскрес. Если он воскрес со Христом в видении, по слову апостола Павла в послании к Римлянам, Христос же к тому не умирает, то и им не будет более обладать смерть ни видение. Ибо кто древли умер грехом, сдвинувшись с естественного движения, умер единожды; а кто ныне живёт, живёт Богу свободою Духа Святаго, возбудившего его от мёртвых дел греха, так что он не живёт уже плотьи и миру, умерши для членов тела и для дел житейских, но живёт в нём Христос, как сущим под благодатью Духа Святова. и не состоящим под законом греха, поскольку члены свои представляет во орудие правды Богу и Отцу. Освободивши члены свои от рабства страстям и предавши их в рабство правде, приблизился к освящению Духа Святого, став выше закона плоти, и грех не будет уже обладать им, пребывающим в свободе и под законом Духа. Ибо не таков конец рабства страстям, каков конец работы правды. Тот обыкновенно кончается мысленной пагубой души, а этот вводит в жизнь вечную во Христе и Иисусе Господе нашем, писал апостол Павел в послании к Римлянам. Закон плоти обладает человеком, пока он живёт плотски. Когда же он умрёт и умрёт для мертвец миру, тогда разрешается от закона её. Иначе же умр tertца миру нельзя, как умертвевший для членов плоти. А для них умерщвляемся, когда делаемся причастниками Духа Святого. Духа же святого причастниками признаемся мы, когда приносим Богу достойные плоды Духа, любовь к Богу от всей души и к ближнему от сердца, сердечную радость от чистой совести, мир душевный от бесстрастия и смирения, благостыню помыслов ума, долготерпение в скорбях и искушениях, благость в благоустроении нрава, внутреннейшую веру в Бога, ни в чём не колеблющуюся кротость, отсмерена мудрие и умеление и всяческое воздержание чувств. Когда станем мы приносить такие плоды Богу, тогда будем вне закона плоти. И закон не будет уже для нас наказателем за плоды, какие живя для плоти принесли мы смерти. Ибо мы свободны стали от закона, её как воскресшие со Христом от мёртвого дела свободы духа. Начаток Духа в бане покебытия, приявшие и сохранившие его неугасимым, будучи тяготую плоти и бременимы, воздыхают сами в себе, в сыновление, чающее от исполнения утешителево, чтобы увидеть избавление своего тела от работы тленью, по слову апостола Павла в послании к римлянам. Ибо Дух вспомоществует им в естественных их немощах и ходатайствует о них воздыханиями неизглаголанными». Так как по Богу есть мудрование их и упование их чает увидеть откровение Сыну в Божьих мертвенной плоти их, что есть животворная мертвость Иисусова, чтобы и им прибыть сынами Божьими, от Духа Святова водимыми и освободясь от рабства плоти, внити в свободу славы чад Божьих. Коим яко любящим Бога вся поспешествуют во благое. Божественные писания постигаются духовно, и сокрытое в нём сокровище только духовным открывается Духом Святым. Душевный же человек откровений их принять не может, писал апостол Павел в Первом послании к Коринфянам. Так как он, кроме чредования помыслов своих, о другом чём думать или внимать тому, что говорит другой, не способен. К тому же он не имеет в себе и духа Божия, испытывающего глубины Божии и единого ведущего Божие, но имеет дух мира чувственный, ревностью и завистью полный, спорливостью и раздором переполненный, по причине кое-во ему юродства есть углубляться в смысл писания и мысли его исследовать, не имея силы разуметь его, так как всё содержащееся в божественном писании духовнивостируется, Божиих ли или человеческих дел то касается. Он насмехается над теми, коеи духовне, то с рассуждаются и таковых не духовными и не духом Божиим водимыми именует, а возводительными, анагогиками, по произвольному неведению открывающими духовный смысл в писании. И их слова и духовные разумения извращает и перетолковывает по своему смыслению, но духовный не таков. Но по слову апостола Павла в первом послании к коринфянам востизует убо вся под воздействием божественного духа, сам же он ни от кого востизуем быть не может, так как у него ум Христов, которого никто изъяснить не может. Огнём откроется последний день, и огнём будут испытываемы дела каждого, прилагая присём, что чьи дела по существу нетленные, каковые он внутрь себя отложил в созидании своё, Те прибудут посреди огня нетленными, и не только не сгорят, но еще сделаются блестящими, очистившись совершенно от малых каких-либо пятен. А чьи дела тленны по веществу, каковы он, как бремя, на себя возложил, те, возгоревшись, сгорят и оставят его в огне ни с чем». Дела нетленные, пребывающие суть, слёзы покаяния, милостыня, сострадание, молитва, смирение, вера, надежда и всякое дело в видах истинного благочестия создаваемое. Кои и когда живёт человек, созидаются в нём во святой храм Богу, и когда умирает, отходят с ним и сопребывают с ним нетленными во веки. А дела в огне исливающиеся, как для всех явно суть Сластолюбие, словолюбие, серебролюбие, ненависть, зависть, воровство, опьянство, досаждение, осуждение и всякое дело телом совершаемое по похоти или гневу. Все такие дела, и когда живёт человек, разжигаясь похотью, тлеют вместе с ним, и когда отторгается он от тела, отходит вместе с ним, но не сопребывают с ним, а быв истреблены огнём. Делателя своего оставляют в огне на нескончаемую во веки веков муку. Познание Бога означает, что на сдавшийся в нем через смиренно-мудрие и молитву познан Богом и обогащен от Бога неложным познанием сверхъестественных тайн его. А в ком видится надмение, тот не через смирение и молитву на сдался в познании Бога, но вводится духом мира всего, чувственного. Почему таковой, хотя и кажется знающим нечто, Ничего из божественных вещей не знает, как должно. Любящий Бога и ничего не почитающий достойным предпочтению любви к Богу и ближнему, познал и глубины божьи, и тайны царствия его. Как знать надлежит тому, кто духом Божиим движется, и познан над Бога истинным деятелем рая церкви его, который любовью и совершит волю Божию, обращая души и достойными делая недостойных словом, данным ему от Духа Святого. и, делая свое, через смиренно-мудрие и сокрушение, соблюдет некродомом. Все мы крещены водою и Духом Святым, и все то же брашно-духовное вкушаем, и все то же питье духовное пьем, каковое брашное и питье Христос есть. Но не во множайших из нас благоволит Бог, писал апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Ибо многие из верных и ревностных христиан тела свои многими подвижническими трудами и телесными деланиями измождили и утончили, но как они при всем не имеют умиления от сокрушенного и благолюбивого сердца? и милосердия от любви к ближним и к самим себе, то оставлены пустыми, лишенными исполнения духа святаго и удаленными от истинного познания Бога, имея мысленные лыжесна свои, неплодными и слово бессольное и бесцветное. Чего ищут на заре и от Господа? Не есть только взойти на гору Синай деянием или только предвзытием туда очиститься, убелить ризы свои и не иметь цаити с женой. но и то, чтоб узрить на заднее божие, как сказано в книге Исхода, а самого Бога изъявляющего им своё благоволение, дающего им скрижали ведения и посылающего их на созидание людей своих. Не всех слуг своих и учеников Господь вводит с собою в откровение сокровенных и высших тайн своих, но только таких неких, коим дано ухо для слышания. Коих око открыто для видения и язык новый ясен. Таких, взяв и отлучив от прочих, кое-и тоже ученики его суть. Восходит на Фаворскую гору созерцание и преображается пред ними. Не тайно открываем потребное от царствия небесного, но явно показывая слову и светлость божества. Многие исполному серднием возделали нивы свои и семя чистое посеяли на них, посёгшие наперёд тернии и волчцы. сожёгши огнём покаяния, но как Бог не одожддил на них дождя Духа Святого от сокрушения, то они ничего с них не пожали. Ибо они высохли от бездождья и не принесли в себе многоплодного колоса боговедения. Почему такие, если не с гладом слово Божие, но со скудостью боговедения и с пустыми руками вышли из тела малым ничем от воздаяния, запавшись на путевое содержание. Всякий, износящий из уст своих полезные к созиданию ближнего слова, из благого сокровища сердца своего износит их по слову Господа в Евангелии от Матфея. Но никто не может войти в богословие и сказать подобающее о Боге как только Духом Святым, и никто Духом Божиим говорящий не говорит того, что противно в вере во Христа». но одно то, что назидает, что к Богу возводит и в царстве его вводит, древнее благородство восстанавливает и с Богом соединяет. Если теперь явление духа каждому даётся на пользу, как говорил апостол Павел в Первом послании к Коринфянам, то обогатившийся словом премудрости Божией и благую часть слова разума преявший, состоит под действием Божественного Духа, и храм есть неистощимых сокровищ Божиих. Не оставляется непричастным благодати духа никто из уверовавших во Христа и крестившихся, если только он не предал себя совсем в плен всякому действию противного духа и не осквернил веры делами или с нерадением и беспечностью не сжился. Кто же сохранил неугасимым начаток духа, приятный им в крещении, или угашенный, опять возжег делами правды, тому невозможно не приять и исполнение его. Как писал апостол Павел в первом послании к Коринфянам, имеющий любовь не умеет порвинию завидовать, не превозносится, как высокоумные и придерский, не надмевается ни перед кем, не бесчинствует, творя неподобное в отношении к ближнему. Не себе только полезного ищет, но и что полезно ближнему. Не раздражается на того, кто опечаливает его, не вменяет во что либо, если иногда придётся пострадать, что злое Не радуется они правде друзей, но с радуется обыстинной правде их. Всё находящее на него печальное покрывает. Всему в простоте и не злобе и верует. Всё обитаванное нам Богом получить надеется. Всякие искушения претерпевает, не воздавая злом за зло и никогда от любви к ближнему не отпадает делатель любви. Когда пятерица чувств подчинена четырём главнейшим добродетелям и хранит вседашнюю им благопокорность, тогда естество тела, из четырёх стихий составленное, не мешает колесу жизни двигаться безмятежно. Когда же оно так движется, тогда силы наши не восстают одна против другой, но страстная часть похоти и гнева согласуется с мысленной, и ум, восприяв естественную свою державную власть, Из четырёх главных добродетелей устраивает себе колесницу, а трон из служебной пятерицы, и победив тиранствующую плоть, в землица четвероконно восхищаемый на небеса и представ царю веков, венчается венцом победы, и в нём упокоевается оттечение своего. Аудиокнига представлена благотворительным фондом Придание. Наш сайт в интернете: pridanie.ru